говорил, что в настоящий момент я работаю с дестабилизацией. Э -э Очищение идет через дестабилизацию человеческих ценностей. Чем масштабнее человеческие ценности, тем труднее выдержать их дестабилизацию, какая-то кратковременную потерю. Это дух, э, это душа личного человека, планетарно универсального. Я думал, я пятую книгу буду делать и остановлюсь на этом. А вот я сейчас встал, я сейчас час спал, встал вот с такой головой, думаю, в чем дело. Пошла тема, вот я, что есть за пределами вот, даже души, есть структуры, я не знаю, как их сейчас назвать. Но это божественное откровение, что ли. То есть там значит, человек, который взаимодействует с теми структурами, которые вот, я сказал, за пределами даже универсальной души. Взаимодействие с этими структурами рождает религию, рождает суперспособности, ну то есть все моменты того, что мы называем Богом отмечен человек. Я не знаю, как их назвать, Я не знаю, как они выстроятся, но раз уже пошли проблемы у меня с этим, значит, наверное, это придется в ближайшее время как-то преодолевать. Я почему об этом говорю? Потому что мне самому интересно, вот я сегодня эту проблему не решил, я не знаю, что это такое, а через два месяца или три, как-то все это, если я успеваю, оно складывается в определенное понимание мира. Надеюсь, что это тоже. Почему я об этом сейчас говорю? Потому что раз эта тема вышла, значит и у меня пошел резонанс. В какой-то степени резонанс пойдет и у вас. Как это выглядит в реальной жизни, я сказать не могу, но приблизительная модель работы с этим такая. Это, это ощущение, что как бы я получил божественное откровение, вот от Бога пришло, это чувство. А потом то, что называется Бог обманул. То есть все было вот так, и вдруг это не подтвердилось, или подтвердилось частично, или я думал, что это так, оно оказалось несколько иначе. То есть пока Человек носит человеческую оболочку, никогда полного откровения он получить не может. Должна быть потом какая-то дестабилизация самой святой, самой высшей информации. Это закон. Но для меня это уже закон, потому что я начинал с маленьких каких-то моментов. Для контактера смертельная. Когда человек, скажем, откровение полученное от Бога, это контакт. Когда человек взаимодействует с высшими э, сказать, цивилизациями, это тоже контакт, но весьма примитивный, скажем так. Но даже этот примитивный контакт убивает, когда начинаешь жить им. Э, потому что любая форма контакта идет через человеческую оболочку. То есть я пока пока для, это для меня, скажем так, рабочая гипотеза, которую нужно обкатывать, но которой я считаю. Достаточно правдоподобно. Это ни одна форма откровения, не ни... невозможно 10%. То есть для того, чтобы принять стопроцентное откровение, должен снять человеческую оболочку как таковую. То есть полностью от нее. Это смертельный вариант. Значит, человек, получивший откровение полное, он должен просто мгновенно исчезнуть как таковой. Или умереть. Ну, это смерть Такая ситуация. Это к тому, что заблуждаться нельзя ни насчет чего. Мы Бога носим в себе, и мы полное откровение получим тогда, когда мы вернёмся в Бога и станем Богом. А до этого идет всегда какой-то слой, который невозможно сразу определить, но этот слой потом заставляет нас пересмотреть наши представления о Творце и о нас самих и так далее. Так, теперь возвращаемся к Залу, посмотрим энергетику, что сейчас. Так. Отношение чистое. М. Ну, я хотел детально идёт закрытие информации. Ну, в общем, так, стало получше. Чтобы вы не обольщались там или ну, в общем, так. Да. Поле лучше. Поле лучшее. Значит, какие проблемы остались? Посмотрим по претензиям к Богу. Значит, претензии к высшим силам нормально, претензии к группам людей очень большие, претензии к другим людям чисто, претензии к себе получше. Значит, один из, одна из занос мощных это претензии к группам людей другим. Значит, как будем с этим работать? Вот давайте начнем с, скажем так, с понимания. Все начинается с чего? Когда я понимаю, откуда идет причина, мне легче с этим работать. Значит, повышенные претензии к группам людей, как правило, это по результат повышенного кумирства группы людей или себя в составе группы. То есть, если я презираю какую-то нацию, значит, я как национальность выше ее. В среднем идет же сопоставление, сознание включается. Значит, если повышенная претензии группам людей э, увеличивается, но не уходят, значит, есть тенденция к повышенным претензиям. С чего начинается зацепка? С ощущения собственной значимости, что я умнее, я выше и так далее, и так далее. Мы переходим сейчас к чему? К отношению, скажем так, еврейского народа к другим народам. В среднем, Если, ну статистика, понимаете, против фактов, как говорится, не попрёшь. В среднем способность и интеллект э, представителей еврейской нации выше, чем у других. Это объективный факт, и здесь ничего нет. Вопрос, почему? С, э, с одной стороны, это вроде бы феномен, с другой стороны, это дает, как бы, дает основания для того, чтобы несколько выше себя оставить. А с этого начинается тема гордыни, причем не только моей личной, но гордыни широкого масштаба. Можно ли это объяснить? Я думаю, что объяснить это достаточно легко, если исходить из моих исследований. Что такое способности? Способности повышенные – это независимость от человеческих ценностей духовного плана. Это значит независимость не только от материальных, но и духовных ценностей. В каком случае это возможно? Это возможно через признание единства Бога, через единобожие. Когда есть язычество, вот скажем так, язычество имеет определенный порог способностей, за которым либо смерть при больших способностях, либо их отсутствие. То есть вот за это не пройти. Единобожие дает большую возможность. к сохранению жизни при больших способностях. Значит, иудаизм начинается как первая мировая религия, э, в которой и соединяются противоположные тенденции. Я говорил, что по энергетике наша, мы не только делимся на Восток и Запад, но сама Земля имеет зоны повышенного контакта с прошлым, а прошлое это материальное, и с будущим это духовное. повышенный контакт с будущим идет через Северный полюс и вот это район Гималаи. повышенный контакт с прошлым Южный полюс и район Бразилии. Я раньше не понимал одного факта. Вот я смотрю, человек жил в прошлых жизнях в нашей галактике с одной стороны, с другой, духовные возможности огромные и потом он рождается в Бразилии и просто его там заземляют специально. Почему? Теперь я понимаю, потому что если после... Вот этого. Он еще родится в Индии, то момент духовного отлета будет такой, что пойдет масштабная деградация духовных структур, причем не на одну жизнь и на одно поколение. Нужно уравновесить. И человек тогда на какое-то время становится как бы черным матом, способности огромные, а их ориентация ради своей человеческой оболочки, ради своего вида. Потом он болеет, умирает, начинается где-то его становление. Значит, вот такая синусоида не случайна. И раньше люди жили так. Духовность, материальность, восток, запад. Вот эта синусоида, она сохраняется не только в плане Земли, но и в плане других планет. Человек попадает на какую-то планету, где исключительно уровень духовности, потом он должен быть заземлён. Эта синусоида существовала всегда. Но сейчас мы подходим к тому времени, когда она перестает работать, я начал с этого нашу лекцию сегодняшнюю. Значит, должны быть прецеденты того, когда. влево будет смертельно и вправо, значит подняться нужно над этим. Они должны были, должны были быть за так сказать, несколько тысяч лет до этой ситуации. Всегда звонки начинаются задолго. Так вот иудаизм э, рождается на земле, которая находится между Востоком и Западом. Как раз вот если взять Индия, Бразилия. Вот так же как сейчас Россия находится между Востоком и Западом, И территория России очень напоминает территорию Израиля пять тысяч лет назад, потому что э, чисто энергетически она сейчас оказывается серединным звеном. Так вот, вот эта вот серединность чисто географическая, первое, второе, моменты тенденций повышенных с ориентацией на э, земное и на духовное, они в конечном счете появляются в иудаизме и это Первая сбалансированная религия, в которой увязаны все звенья. И поскольку это происходит, когда мы себе около 5 тысяч лет назад, то вот эти несколько тысяч лет единобожия и несколько тысяч лет сохранения вот этой противоречивости, они позволяют человеку подняться над земными и над духовными ценностями и то, что называется, одновременно работать и в земном ключе, стремиться к земным богатствам, и к духовном, и не зависеть от этого. Дальше. Но иудаизм.. Я просто сейчас делаю набросок э, для ощущения. Это не, не, я еще не исследовал энергетически, но вот просто это для понимания, чтобы э, внутренне правильно отнестись к вот этому, к этой тенденции ощущения своей исключительности. Это Это не исключительность, это просто. правильное мировоззрение, наработанное в течение нескольких тысяч лет и прошедшее в нашу наши глубинные эмоции. Все, оно рождается, соответственно, в Болосуде. дальше. Так вот, э, христианство рождается, как говорил Христос, «я пришел не нарушить закон, а подтвердить его». То есть христианство в какой-то степени спасло иудаизм, потому что это конкуренция в познании Творца. Христианство существует и дает взрыв огромный, но оно не держится долго вот на этом дуализме, и оно начинает распадаться. И одна ветвь идет ближе к Западу католичество, а другая уходит в Византию на восток. Это православие. Я смотрел, как появился ислам. Ну, я в книжке писал, но я еще расскажу. В исламе есть мощная тенденция унижать женщину. Женщина глубоко вторична. Ислам очень жестко зациклен на каких-то духовных моментах, которые выполняются в одном-другом детей. И вот я смотрю, откуда это появляется. И на тонком плане вижу, что это работает как противовес какой-то зоне, находящейся в Италии. Я начинаю сопоставлять, и до меня доходит. Христианство идет в католичество. Католичество — это приоритет земного над духовным, это приоритет женщины над мужчиной, женщина ближе земное начало, мужчина духовное. И вот как оппозиция католицизм рождается ислам. Вот это, то есть появление любой религии на земле не случайно, она идет как альтернатива предыдущей, которая не сумела сохранить, ну сказать, удержать разнообразие всех противоречий. Так вот. Все это в совокупности, оно дает правильное отношение к миру. Но что получается? Когда был иудаизм, имеющий точное, достаточно представление о мировых законах, когда он дополнился христианством, и вот как раз где-то детали отошли на второй план, а смысл э, чего-то проявился. Когда это дополненность славом, когда существует буддизм и так далее. то это все мировоззрение определенных групп людей, которые в совокупности дают на тонком плане всему человечеству правильное представление о Вселенной, о Творце и о всем остальном. Сейчас человечество стало единым образованием, а религии продолжают существовать. Значит, все религии должны тоже стать единым образованием. Или побеждает какая-то одна религия, и человечество погибает. Вот приблизительная ситуация. Значит, сейчас э, человечество должно объединиться не только в плане энергетики, но и в плане кардинальных систем мировоззрения. Это религиозное. Значит, э, иначе, если побеждает какая-то религия, это представляет одно представление о Боге. Если оно побеждает, то тогда это один луч, а все остальные получаются неправильные. Но к чему? приводит. Вот я говорил на примере православия. Абсолютизация чего-то одного – это последствия очень опасно. Значит, первое взаимодействие религий, их тенденция к пониманию друг друга. Это идет вот сейчас. Ну, сейчас эти тенденции есть. Это егуменическое движение и так далее. Но чтобы это движение более-менее нормально развивалось и чтобы потом появились идеи. найденной наукой факты и так далее, которые объединят мировоззрение человечества и в плане религиозного. для этого в первую очередь должна быть терпимость к людям другой, другого вероисповедания и терпимость внутри вероисповедания. Израиль возникает как сборник элементов. Если одна ветвь в иудаизме начинает презирать другую, или носители одной группы в начинают претензии предъявлять другой, это э, то, что потом дает очень большие проблемы. То есть в системе мировой, для того, чтобы человечество выжило, сейчас нужно глушить, вот я смотрю, как последние года полтора началось просто распад, люди гибнут, человек с повышенной гордыней просто разваливается на глазах. Раньше этого не было. Сейчас это очень быстро идет. Почему? Гордыня дает самую большую агрессию против любви. Значит, для того, чтобы человечество выжило, нужно глушить носителей самых опасных тенденций. Это гордыня. Я это вижу, как это происходит буквально на глазах. Соответственно, нужно глушить самые опасные тенденции и в мировом плане. Это жесткое отношение к другим народам, другим религиям, представителям раз, различных течений. Если, скажем так, православная церковь сейчас начнет жестко ополчаться против еще каких-то тенденций, там даже секты, вот явно, скажем, есть секты, которые там и эгоисты и прочее, но это видно, что люди ведут себя, нарушая просто даже элементарную человеческую мораль. Но если, тем не менее, они будут осуждаться и к этому церковь начнет активно так сказать, руку прикладывать, то это будет нарушение высших законов. То есть нельзя осуждать заблудившегося, заблудшего. Можно ему помогать, но, можно с ним бороться, но осуждать его нельзя. Значит, если если человек сохраняет, допустим, сказать, в иудаизме, но сейчас в иудаизме очень много различных модернистских течений, различных, вот одно, я слышал здесь. И есть, скажем, восточные евреи, ашкенази, одно другое. И вот взаимные претензии между группами, если не усиливаются, то насилие этой тенденции будет тяжело более. То есть он будет все четко выполнять, но если он при этом будет считать, что он выше, благороднее, умнее, чем, скажем, вот тот или вот этот, это уже болезнь. Значит, умение в любой самой неправильной ветви, Будь то религиозная, национальное, мировоззренческая, умение так же как к ребенку относиться, продолжать любить, сохраняя свою точку зрения, это умение просто быть здоровым. Раз здесь идет четкая, постоянная, тяжело пока снимаемая, готовность предъявлять претензии, проявлять высокомерие к другой группе людей, будь то сказать, ислам, будь то представитель но на другого течения, будто то сосед, который в чем-то и так далее, и так далее. Это очень опасная тенденция. Потому что осуждение группы людей гораздо опаснее, чем осуждение одного человека. А эта тема присутствует и масштабы, и очень большие. Значит, переходим от слов к делу. Сейчас мы садимся, и где-то минут пять мы будем вспоминать малейшие моменты. Высокомерие, презрение к представителям больших групп во всех формах, будто национальность, идеология, религия, все такое. Так, что что? Да. Вы знаете, я могу сказать следующее: повторение моего учения. Человек считает, что он преодолел, а в его детях-внуках это не преодолено. Или в его подсознаниях это еще держится. Лучше еще раз очистить чистую комнату, чем сказать себе все чисто» и чего-то не заметить. Я думаю, что поработать все равно имеет смысл. Значит, просто давайте вспомним любые ситуации по жизни, где мы, даже если мы не давали, могли испытать ощущение, что мы порядочнее, благороднее, умнее, Мы представители чего-то, что нас поднимает над другими. То есть перед Богом нет. Все перед Богом равны, это закон. Если я считаю, что я перед Богом избранный, это уже... Ведь понимаете, мы все внутри едины, Абсолют. В каждом из нас Бог. Бог не дробится. Если я перед Богом избранный, значит, на самом тонком плане я отличаюсь от другого. Значит, во мне тогда, если в каждом из нас Бог, то тогда что во мне. Все. Значит, если я понимаю, что мы все часть Творца, то на внешнем уровне я могу отличаться, я могу быть способнее, благороднее и так далее, но в своем высшем проявлении отличий нет. Перед убийцей, негодяем под лицом и перед святым нет никакого отличия. Все. Там только Бог. Поэтому, когда я внешне понимаю, что я умнее, благороднее другого, это одно. А когда я пытаюсь это загнать внутрь, это распад моей высшей структуры человеческой. Потому что я начинаю на неё молиться. Вот и всё. Понимаете, да? Хорошо. 3-4 минуты. Хорошо. Хорошо. То есть просто можно логически рассуждать, если перед Богом нет виноватых, то перед Богом не может быть избранных. Всё, в принципе очень просто. Кстати, идет ситуация достаточно мучительная. Вот я смотрю как идут изменения. Преодоление достаточно тяжело идет. Перед Богом избранных нет. Каждый из нас носит в себе Бога. Если каждый из нас носит в себе Бога, то внешнее проявление мы можем назвать избранностью, потому что Он сделал то, что не делал скажем, никто другой. Но эта избранность, скажем, больше имеет человеческий аспект. Если мы берем высший, то там избранность не может быть теоретически, говорят, с языком науки. Просто не может. Быть. Если каждый из нас вышел в свое проявление, это Бог. то есть часть, об, об, человеческая оболочка вторична. то что тут можно еще говорить? Это то же самое, просто я как ученый логически пришел к чему? Вот есть тезис христианства «бессмертие души». Значит, если человек, душа человека отдельно бессмертна, вечна, значит тогда есть Бог, а есть еще что-то кроме него. Значит, есть что-то вечное кроме Бога. Тогда к чему он приходит? Это уже не единоборство. Значит, мы должны говорить о том, что оболочка у души должна быть приходящая. И я просто вижу, вот встречаются мужчины и женщины, идет формирование души будущего ребенка, который родится, станет четвертой жизнью. Несколько жизней эта душа формируется. Вот, кстати, я смотрел очень много, скажем, несчастной любовь. Они встретились, ничего не получилось. Вот помучились, разошлись, и часть спрашивает, а в чем же тогда дело? Ребенка нет, даже контакта не было. Зачем эти муки? А оказывается, когда встречаются мужчина и женщина, должен появится ребенок, через несколько жизней, им нельзя ложиться в постель, вытечет тончайшая энергия. Должно быть взаимодействие на расстоянии, потом их возводят. Итак, две-три жизни на уровне вот только платонической любви, идет формирование ребенка. А потом только уже можно, когда они сформировали самые тонкие структуры, тогда идет формирование более плотных. их уже допускают друг друга и потом опять, как армейский жилета, погибает или что. То есть это не сложнейший, деликатный процесс, но формирование души, оно накладывается на вечное. То есть я сколько ведь, когда у меня, скажем так, выходит какая-то модель, я ее должен проверить на пациенте. И вот тезис о том, что душа приходящая, я смотрел, проверял, он работает сразу. Я вижу по человеку, как меняется энергетика. В этом плане мои исследования интересны тем, что я.. Это, это, если бы я просто теоретическое умозрительное выдвигал положение, которое потом, там, прошло десятка два лет и сказал, вот этот тезис все-таки, у меня проходит 2-3 дня, я вижу. Пациент выздоравливает, все, мое представление правильное. Ничего не меняется, значит что-то я не понял. И почему я достаточно быстро иду в мировоззрении, философском в том числе? Потому что. И мое в том числе, физическое состояние, состояние моей судьбы четко зависит от того, насколько правильно я понимаю мир. То есть скорость очень большая, я многим рискую на этой скорости, зато я многое успеваю понять. Вот смотрите, насчёт, опять же, ощущение избранности. Я обычно, когда зал смотрю, я потом называю параметры, всё нормально. Здесь я взглянул и начинаю параметры называть, бац, идёт закрытие информации. Почему? Потому что если я вам сейчас скажу, что у вас все чистые параметры, вы дадите одну рефлекторную эмоцию. Вот, вот. Мы уже лучше, чем те, кто не были в зале. Вот этого допускать, сами понимаете. То есть эмоция, а тем более здесь, потому что здесь сейчас идет ускорение такое, что вы на этой эмоции, которая проскочит за полсекунды, можете потом много накрутить. Совсем. Ничего? значит ситуация такая если человек получает эту информацию вот допустим 70 лет при социализме человеку тоже что-то внушает классовую ненависть и одновременно внушалась тенденция брак свои единения вот один брал из этих всего ненависть другим а второй брал возможность помогать другому Значит, если я тенденцию избранности принимаю, как желание во мне развить помощь другим, помогать им и так далее, это нормально. А если я тенденцию избранности принимаю, как возможность презирать тех, кто ниже меня, так я говорю, каждый выбирает. Вот в чем дело. — Но это не это не то, Так вот, я же говорю, это с какой-то степени рычаг. Если моя избранность заключается в том, чтобы умереть за другого и помочь ему на здоровье, но я еще раз говорю, это в высшем моменте перед Богом избранных быть не может. Это я просто как исследователь, к этому прихожу. Потому что если мы в высшем проявлении есть Бог, ну как это? Просто... То есть вот пока я иду по человеческим моментам, даже самым высоким, тогда я могу говорить, да, вот скажем, есть божественное откровение у меня. Но я еще раз говорю, каждый из нас должен за период своей жизни пройти это откровение тоже. То есть в конечном счете каждый человек, Присутствующие на Земле проходят абсолютно все стадии. Почему? Мы все единое целое. Мы должны пройти все это, чтобы потом вернуться и опять стать богом. Значит, никто не отстанет. Мы все в конечном счете выйдем на финишную прямую вместе. А если мы не придем вместе, это тоже, это не может. Быть. Это наша Вселенная из точки возникла, она вернется в точку, но кто-то запоздал. Бордон, ну, это же нереально. Вот то и все. кто даже не сидит здесь. То есть мы очищаем общем, а Естественно, и человечество в том числе. То есть насколько глубинное а, очищение идет у одного, настолько оно идет у других. Вот это как как раз в Библии то, что говорится, что если будет хотя бы один святой в городе, то Бог город пощадит. Это означает, если есть один святой в городе, значит город, который сумел. Создать святого, в смысле, если жив, святой живет в этом городе, значит, город этого достоин. И значит, уже есть основания, что пощадить. Почему? Значит, на тонком уровне все-таки к святому люди подключены, и все-таки энергетика города, его аура, это уже, э, так все-таки чуть выше полного распада. И в той же все, велики, и все молитвы, кстати, тоже обычно не только кличничек, который молится, а за весь народ. То есть хочу сказать, что Да, то есть, вы знаете, я привожу иногда пример такой. Я открыл, у меня стали две книжки рядом, как-то случайно. Справочник по советской психиатрии и китайская философия. Я достал китайскую философию, наугад открыл и читаю фразу. Каждый человек должен чувствовать себя спасителем человечества. Открываю справочник по советской психиатрии, опять же, науга. Там написано, первый признак паранойи, ощущение, что ты спаситель человечества. Вот, пожалуйста, отношения. Так вот, просто, и вы знаете, я скажу, что есть опять же, вот сейчас очень большое количество людей объявляется пророками, мессиями и так далее. Так вот, если человек решил, что он пророк и мессия, то.. Пускай он поможет другим, пускай он изменится, пускай он соответствует этому. отдать в конце концов свой дом и все остальное и так далее. Но для многих ощущение пророка Мессии, это просто повышенное ощущение собственной значимости. Вот и все. Я приведу пример, как в Москве ко мне подошел один человек и говорит, а вы знаете, что Иисус Христос уже родился? Я говорю, вот теперь знаю, спасибо, вы мне сообщили. А где? Он говорит, ну это мой сын. Я говорю, ну хорошо. А вы знаете, что высший суд уже идет? Я говорю, я об этом наличии и говорил, что уже сейчас вот эти процессы, которые идут с ускорением, они всех делят. Либо человек внутри идет правильно, либо он идёт неправильно. Я говорю, То что я согласен, в высший суд уже идет. Он говорит, да я не о том. Вы знаете, кто его ведет? Я говорю, кто? Он говорит, я веду. Я говорю, ну, неплохо, неплохо у вас получается, Вы продолжаете. Что ещё скажешь? Так вот, я ещё говорю, э Ничего страшного, если человек скажет, что он мессия и пророк. Но пускай он тогда этому соответствует. Пускай он спасает других людей, пускай он им помогает. Просто для многих ощущение собственной избранности это, в первую очередь, возможность стать выше другого. Вот это плохо. А если я избран тем, что могу умереть за другого, и могу ценой своей жизни спасти его, и делаю все, чтобы спасать другого? И прекрасно. Но в основном-то работает другой момент, первый Вот и все. Так что. Если человек, человек может себя объявить Богом, и это будет правильно, если он имеет высшее свое, так сказать, высшее свое проявление, и человек может объявить себя Богом, имея в виду вот эту шкурную оболочку, тогда это кощунство и нелепость, он угодит в психиатрический дом. Все, Просто нужно... А, так вот, вы понимаете, если человек себя объявляет Мессией Пророком, он любой человек, если это сказать, он в какой-то степени прав. Потому что мы все носим в себе Бога, и степень откровения в той или иной, мы все ее имеем. Вот. Но когда человек ну, в голову что-то там ночью стукнуло, и он говорит, это божественное откровение, то это уже ближе к э, помешательству. Так вот, я еще раз говорю, нужно есть степень чего-то. И насколько я понимаю, что отдаю себе отчет, что я, мы именно моя телесная оболочка, вот она такая и такая, насколько я понимаю, что я ножу все Божественное, как любой объект восселения, это естественно, настолько я. Но ну, правильно отношусь к миру. Если мне сказать, э, я и раньше, э, когда я проводил исследования, ко мне говорят: вот вы конечно, на пророк, вы святой и так далее. И меня это пугало. Я думаю: ну началось. Думаю, ну, что это делать дальше? И в какой-то момент, причем, когда я писал первую книгу, шла информация, вообще информация, от которой я, я просто не знал, что делать. Э, просто идет прямой текст. Ты должен признать себя богом. Я думаю: ну попало. Ну, вообще, что дальше делать? Иначе первая книга не выйдет. Я думаю, ну да, хорошо, я признаю, все, сразу меняется, книга пошла. И только сейчас до меня дошло, что это означало. Я первую книгу писал, как помощь другим. Ее воздействие оказалось невероятно сильным, потому что оно точное и так далее. И если бы я не признал божественного в себе, то я бы работал только на человеческом аспекте. И я всех бы тянул к человеческому. Эта книга нанесла бы людям страшный вред, потому что она точная в деталях, но не точная в главном. А когда еще ничего не понимаю, сказал, да, да, он сказал, Бог во мне и так далее, я таким образом восстановил главную структуру, и эта информация могла идти. Вот и все. Сначала для меня это было чем-то вообще за гранью понимания, а сейчас это элементарная для меня истина. Всё во Вселенной есть Бог. Но вот эту внешнюю оболочку не нужно обожествлять. Человеческое обожествлять не надо. Вот опять же мы исходим из главных. постулатур, который говорит «не сотвори себе куми, Вот и все. то есть есть заповеди и есть правильное их толкование. Так вот, у человека есть ощущение Божественного в себе, у одного. И он старается это реализовать через увеличение любви и ощущение вторичности своей оболочки. А у другого ощущение Божественного приводит к тому, что он кричит «я Бог, я Мессия, а вы все ложитесь передо мной». А ощущение одно и то же у двух людей, но на его нужно правильно интерпретировать. В этом помогает и мировоззрение, и, в первую очередь, душа. У доброго человека ощущение своей исключительности в богоизбранности будет проявляться в усилении доброты и любви к людям. У злого — в усилении презрения к ним. Всё? — Я да. давай. в виду вопрос. как я понимаю, что я ошибаюсь, нет такой стабильности. Скажем, есть знания, где накопила, и оно такой багаж, так? Деньги тоже, в Духовность человек, скажем, позавидовал или там еще, и он упал как бы. В связи с этим у меня такой вопрос, что каждый человек, ну, мы не всегда можем прийти сюда, мы работаем пути, ты сами над собой работаю. В основном, читая книги и э, работая над собой. Вот как можно, какой есть индикатор? Если, скажем, гордость, там, привязка к гордости к более низшим этим понятиям, это легче. Но если, скажем, о -со духа, души, как это можно в себе выявить и правильно э, работать? Значит, есть один главный это параметр. Это есть один, ну, насчет главного. Мне понравилось. Один парень подходит ко мне и говорит. Говорит, вы знаете, у меня нет возможности определить, правильно нет. Я это определяю по своей машине. Неправильно я себя веду, она у меня ломается. Что-то начинает понимать, она у меня чинится. Я говорю, как понять? Говорит, чинится. Просто восстанавливается. Вот не работал, начинает работать. Так вот, как ни странно, э, это шутка, вроде бы, э, юмористический, скажем, такой нюанс. Но, тем не менее, человек, который себя ведет правильно, у него вокруг идет организованное пространство и ситуация. То есть, если вы неправильно ориентированы, то вокруг вас Начинает чаще случаться неприятности. Не с вами, а вокруг вас. Вот это это первое. Второе. А, у нас есть модель творца, которая идет через чувство любви. Значит, как только чувство любви начинает давиться, значит идет зависимость от чего. -то. Если ваше чувство любви, чем вы ни занимались, не уменьшается, значит зависимости нет, и значит все в принципе более или менее. А от чего это зависимость? От денег. Или от самых святых моментов человечества, это уже вопрос второй. Значит, это означает так, нет во вселенной полноты для подавления чувства любви, и никакой крах человеческих ценностей не может уменьшить любви к Богу. Никакой крах. Обрушился весь мир, распалось все, предали самое святое. То есть нет, не, дестабилизации любых человеческих ценностей, самых крупномасштабных, не может уменьшить любви к Богу. Все. Насколько у меня потеря чего-то может уменьшить любовь, настолько я от этого завишу. На материальной ценности более понятно, скажем, элементарная душа или там, вот как, ну, как ну, на конкретных примерах. Хорошо, вот моя личная оскорбление моей личной души. У меня, скажем так, у меня умирает человек, которого я люблю. Это Унижается и тело, и дух, и душа. Идет дестабилизация всего, что мне было дорого. Если я сохраняю чувство любви, я говорю, Господи, на все Твоя воля. Сказать, это уготовано сверху. Я убеждаю в этом свою душу. Я продолжаю страдать и переживать снаружи, но внутри я стараюсь сохранить любовь. Значит, я дестабилизацию своей души, своего духа выдержал. Любовь сохранил. Теперь идем дальше. Если погибает группа людей вокруг меня, это уже дестабилизация человечества. Или, скажем так, вот возьмем всех, кто аум сарикет. Человек объявил себя мессией, создал определенный идеал, начал молиться на свою душу, на свой идеал. А человечество в этот идеал не вписалось. Значит, человечество должно быть уничтожено. Вот, приблизительно, ведь никто не смог объяснить. Почему? Он решил уничтожить всех Ведь в Токио там была только тренировка. Потом должен был Нью-Йорк, а потом, сказать, уже... Но ведь, опять же, ну, он использовал ситуацию с газом. А ведь он же мог сделать простую вещь. Он бы собрал по частям атомную бомбу, Слез будет. То есть, я уже говорил, сказать, это не пособие для террористов. Вот. Но ведь просто я знаю, что это скоро будет возможно. И это не проконтролировать. Возникает группа. которые просто в каком-то месте создают запчасти для атомных бомб, в большом количестве. А потом по какому-то сигналу, во все столицы мира по частям это свозится, собирается в какой-то отдельной квартире, а потом взрывается, следов не будет. Установить невозможно. Масштабы можете представить. Это не 4000 тысячи и 9 умерших. То есть это, это уже катастрофа масштаба планетарного. Так вот, что получается. Если такой человек появился, который хотел уничтожить все человечество и начал технические средства для этого использовать, значит появится тот, у кого -то эти средства будут налажены лучше. Значит, нужно думать, почему он это решил сделать. Был анализ этого? Нигде, никогда. Почему у него идеалом был Гитлер? Никто, ни один, ни философ, ни психолог даже, насколько я знаю, не пытались объяснить. Это подают где-то как к Вот такой и такой. Но это, понимаете, это уже катастрофа. То, что такой человек появился, и стал использовать технические моменты, это катастрофа, которая уже произошла. Дальнейшие масштабы зависят от того, насколько мы внутренне поймем, что если он появился, значит мы где-то неправильно идем. Я в четвёртой книге писал, почему он появился в Японии? Потому что Япония молится на сознание. Ее огромный прорыв вперед привел к тому, что интеллект стал сознание намного обгонять чувства людей. И поэтому где.. Вот Так вот, что получается? Япония и Америка – два лидера в плане, еще плюс Германия. И самые опасные процессы идут там. Япония, катаклизм и прочее. В Германии это просто говорят, что Берлина – столица гомосексуализма. Без стройки, то, идет просто распад. Это катастрофа, которая не видна. Так вот, что получается? Если из этого извлечь какой-то опыт и понимать, что им движет, то мы должны понять следующее. Если будут дальше рождаться развиваться люди, для которых их дух и их душа важнее всего, то значит человечество обречено на гибель. Теперь конкретно с этим человеком. Он, каждый человек в какой-то степени является носителем такой тенденции, когда он не леет всё и так далее. И вот отношение к этому человеку, если мы просто его презираем как душегуба и так далее, Значит, мы зацеплены также за душу, но уже за душу не личную, а за душу общую, общественную. Если мы видим, как одна группа людей уничтожает другую, и ненавидим ее осуждаем, геноцид осуществляется, то это и зацепка за планетарную душу. Значит, что получается? Я вижу по телевидению, как одна группа людей уничтожает другую. Я презираю, ненави... начинаю презирать ненавидеть эту группу людей. Я зацепляюсь за планетарное мышление. Мои дети зацеплены очень сильно за планетарное мышление, и у них уже возникает желание уничтожить человечество, которое унизило их душу или не соответствует их душе. Мы опять что-нибудь поняли? Осуждение больших групп людей. Живет женщина, которая считает что мир по грязи, грехе, мир несовершенен. Она носит в себе 5, 10, 15 лет эту эмоцию, а ее сын захочет уничтожить все человечество, потому что она через эту эмоцию. зацепляете его за это. Я считаю, что вообще весь мир несправедливый, вся Вселенная – это что-то такое. Всё. У меня потом это превращается в другое. Да. — ну, Вот конкретно скажем для себя, если вы видеть эту страшную карту, по честному, да. если это мне трогает очень сильно, хочется плакать и кричать. Ну, я так учусь. Значит, я Значит, ситуация, если, если вы сострадаете, это нормальная человеческая эмоция. Но человеческое не должно пролезать в Божественное. Если вы при этом говорите, при этом вы говорите, это дано свыше, в этом есть тоже свой высший смысл, то у вас работают две эмоции. Человеческое, сострадание, это необходимо, и Божественное, которое принимает это все, говорит. Это сверху, это сохранение любви, это снятие претензий. Вот о чем идет разговор. Если мы выключим полностью человеческое, это апатия, это остановка развития человека. Если мы включим только человеческую, то это Если клетка выключает полностью свою программу, она погибает и погибнет организм. Если клетка работает только на свою программу, то раковая клетка, она погибает и погибнет организм. А весь смысл заключается в том, что клетка должна иметь личную программу, как человек свои личные эмоции, сострадание, переживания, но эти эмоции вторичны по сравнению с эмоциями божественными. Я сострадаю, я переживаю, но я понимаю. Это вторично. Сначала это дается сверху почему. -то. Да, и если, э, я приводил пример, женщина молится, чтобы не было войны в Югославии, и у нее идет возможная смерть. Потому что война это болезнь. И обращаться к Богу и просить, чтобы сняли болезнь, это получается, Господи, дай мне возможность свою душу, потому что болезнь очищает душу. Значит, нужно очищать душу, а не устранять болезнь. Война это загрязнение души. В принципе, мировая война, кто-то из моих знаком говорит, мировая война уже идет". я говорю, как идёт? Это просто цепь локальных конфликтов, но это мировая война, которая не прекращается уже. Она может привести в масштабную, но она уже началась. То есть по Нострадамусу там мировая война начнется. оказывается, она уже идет. Так вот, это признак неблагополучия в общечеловеческом масштабе. И это неблагополучие не снять ни деньгами, ни политиками. Политики будут договариваться, и договорятся. Войны на земле не будет, но появится новый терроризм, новый Йосика Сахара, который устроит катаклизм. Вот ситуация. Поэтому, в первую очередь, нужно силы тратить а не на страх, сожаление или что, а на позитивные изменения собственного. У нас вопросы простите, пожалуйста, у нас уже вопросы перешли. Так, секунду, мы перешли к вопросу, мы их я их Секунду. Когда вы задаете вопросы, это возможность также работать над собой, я это вижу. То есть, если бы вопросы сейчас не меняли внутреннего состояния зала, мы бы это дело остановили, потому что оно бесплодное, я сказать, внутренняя работа над собой происходит. Поэтому вопросы пока нормально идут. Извините, что хотели спросить? Вопрос В, прошлом, в начале лекции поднялся вопрос когда вы говорите что вы, видите, вы смотрите поле группы насколько вы видите или, или диагностируете ту или иную мыслеформу которая продуцирует данное заболевание то есть, как вы, какое в вашем, в вашем вот представлении первозрение как мыслеформа какое имеет место она очень маленькая мыслеформа это Одно из последних зрений. В основе лежит мировоззрение, характер, рефлекс. Вот их я как раз и смотрю. Отношения ценности. А мыслеформа как таковая, это уже продукт. — А не происходит так, что мыслеформа она продуцирует некую? — Происходит. Но дело в чем? Скажем так, если у меня неправильное мировоззрение, то оно родит неправильные поступки, мысли и так далее. Значит, в первую очередь, нужно менять мировоззрение. Но мои неправильные мысли и поступки могут закреплять негатив и потом давать много проблем. То есть, есть ответственность за мысль и за поступок, но все-таки в основе лежит восприятие мира. Лучше начинать с этого, но не нужно забывать, что поступок он за собой много изучил. Я, я смотрел одного парня, он хамчески себя повел там э -э на перроне с одной женщиной. Там был человек, едет поезд, выходит парень там... что-то, я не знаю, кавказского типа, и там женщина что-то продаёт. Он ее выхватил, то, что она продавала, захохотала, а там еще друзья на это смотрят, и гордый вышел в поезд. Я понял, что у него. У него идет просто развал в районе первой причём уже сброшено на детей. То есть лет через пять, через восемь он может заработать тяжелейшее заболевание на одном поступке. Но этот поступок, все таки результат его отношения к людям, значит и то важно, и то. но все-таки Изменение мировоззрения более масштабно, чем изменение одного поступка. Я не проконтролирую все поступки, а если у меня правильное мировоззрение, то я здесь, соответственно, буду Да. Продолжение вопроса. Если этот парень не был привязан к своему поступку в вашей терминологии, да. он бы не заработал для себя? Хороший вопрос. Заработал Значит… Да, есть нонсенс. Мы можем совершать, как люди, в человеческом плане, все, что угодно, если мы не привязаны к Не находимся в городе. Так не, почему, я же говорю, вы не поняли ответы. Я сказал, я тебе сказал бы, не заработал. Я говорю, заработал бы все равно. Смотрите ситуацию. Это мне одна женщина писала. Значит, получается, по вашей системе можно убивать, грабить, но если ты внутренне не, ненавидишь, что это все нормально. Мотивировка. Если я оскорбил, унизил другого человека, то из-за чего? Из-за того, что я считаю его выше, я его захотел унизить. Но в основе этого лежит Скажем так, я одно ставлю выше другого. Нет, у этого парня, который да. видел, да. не было никакой мотивировки. Себе. У него на тем Как, как это не было? Есть сверхглубинная мотивация. У него была мотивировка следующая. Он играл, ничего больше. Секунду. Секунду. Это его естественная форма поведения. А, понимаете? Чуть-чуть провоцированная коллектива. Ну, хорошо, так играться может тот, кто убьет другого. Это тоже игра. Там он отнял пакетку летчик с чем-то, а там он отнял жизнь. Согласен. Да, так вот ситуация следующая. Если я убиваю в другом человеке любовь, зацеплен я или не зацеплен, я на это отвечу. Агрессия к Богу наказуем. Согласен. Тогда возникает, естественно, другой вопрос. Во многих книгах, которые В одной из местных книг, кроме первой, uh, говорится, и акцент делается о любви к Богу. Да. Но на человеческом плане, в каждом из трех позиций человеческого плана, есть своя любовь. Да. Мы не можем выполнить ни одну работу, мы не да. можем восходить ни одно дело, если мы его не любим. Да. Но у нас настолько, настолько мы привязаны к своей любви, в том, что мы делаем. Вы пишете книги, вот то да, да, и так да, далее, и так далее, и так Насколько мы привязаны, я считал, что мы настолько и люди. Но из книг я, наверное, неправильно понял. Получается, что мы не настолько люди. А вот если мы к этому не привязаны и более привязаны к любви человеческой, вот настолько мы люди и настолько мы избегаем. Насколько мы помогаем избежать все несколько Значит здесь вот какой момент? Ясно, в Почему появилась терминология конкретно любовь бог? Потому что я убедился, что ведь атеист здоров как быть и он правильно себя ведет. Потому что он нравственный. Потому что он сохраняет любовь в душе, не зная ни о каком Боге, ни о чем. И вроде бы можно сказать, сохраняйте любовь в душе и все будет нормально. Но, есть те ситуации, когда сохранить любовь в душе человеческую невозможно, когда идет дестабилизация самых кардинальных структур, не, не сможет человек. Здесь можно пройти только на понятие «любовь к Богу», потому что это вечно. Согласен. Значит, Поэтому это... возникает да. понятие «любовь к Богу» как лежащее в основе любви к человеку. Я бы иначе формулировал, Бог лежит тогда, когда мы не можем решить земные проблемы земным способом. Мы тогда пытаемся обратиться к более высшим силам, чтобы они помогли разрешить вот эти вопросы. Да. Вот я так думаю. Правильно. Когда распадается человеческое, остается Божественное. Но когда оно не распадается, Божественное тоже остается. Мы просто его не Правильно. видим. Нет необходимости просто Так вот, если нет необходимости к нему обращаться, то чтобы была необходимость к нему обратиться, да. идет есть, распад человечества. И насколько я готов о божественном вспоминать тогда, когда я имею человеческое, настолько человеческое не распадается. Так вот, а, термин любовь к Богу, я его, вот так сказать, выстрадал как понимание, что только через сохранение, просто чувства любви, невозможно пройти некоторые ситуации. А потом, я, когда меня начали прокручивать через них, я на своей шкуре испытал, что такое любовь Бог. Невозможно многое выдержать без понятия любовь к Богу. Теперь относительно. зацепленности или не зацепенности. Нарушение, если человек проявляет агрессию чувство любви, он наказывается. Но, когда я говорю, скажем, о непривязанности какой-то, о независимости, что это означает? Вот в восточной философии, в индийской, нужно просто отрешиться, отречься и сказать, все это блеф, это пустота. Это называется непривязанность. То есть, вот если лужа зависит от грязи, попадающей в нее, то спасти лужу, можно сказать, отстреться от грязи, поместить ее в идеальные условия, в стерильные, тогда лужа будет чистой. Это принцип восточной философии. Этот мир тебя загрязняет, ты от него зависишь, отрекись от этого мира. Этот мир иллюзия, он тебе не нужен. Все, уйди из этого мира. Вот так решает вопрос восточная философия. Как решает вопрос последующие религии? Они говорят, ты лужа, ты загрязняешься, в стерильных условиях можно тебе пребывать. Да это не решит вопрос. Из лужи превратись в родник, и тогда грязь тебя не запачкает. Значит, любовь к другому человеку должна быть независима от него. Поэтому, если я я влюбился в женщину, и я стараюсь чувство любви поскорее перевести в дружеское, оно останется, оно будет еще дружеское. а потом дружеская, в отношении Божественного к ней, тогда нормальный цикл, любовь сохраняется. И как бы я ее не любил, я от нее не завишу, потому что я в первую очередь люблю Бога в ней. И тогда моя любовь будет родником, потому что сколько бы я не излил на нее, это все идет на Бога и притягивает ее к Богу. А если я люблю только как любимую женщину, вспышка любви ее придавливает тому, что я люблю. Это убийство. В конечном счете. Человек распадается на глазах. Когда одна. Я смотрел, как женщина любимая, что она может сделать с мужчиной, если она начинает на него молиться. Это не жилец. Одна женщина. Кто не жилец? Но сначала он. В следующей жизни она. Вы в привести, любовь, любовью не происходит. Так вот, для, я говорю сейчас о теоретическом моменте. Вот как я как хотя бы, чтобы человек знал путь, что любимая женщина всегда должна быть другом. И другом больше, чем любимой женщины. А Богом быть больше, чем человек. Тогда все нормально. А техника приходу к этому, это понимание. А техника это ощущение, что я представляю, завтра она мне изменилась с кем-то. Если я вижу здесь сначала божественное, у меня любовь не поколебется. А если я в ней вижу только женщину, все, всё, распалось то, из-за чего. Или завтра она умерла. Вот, Я проверяю себя периодически, насколько я в ней люблю. Так вот, насколько я в человеке вижу Божественное сначала, настолько скорость издевания любви моя больше, и настолько, соответственно, я... Ведь понимаете, в системе Божественное человеческое, чем больше отдашь, тем больше придет. Это закон. Чем больше я любви отдаю, тем больше ко мне ее приходит, и больше масштаба я ее имею, больше мое познание мира, и с этим познанием больше всего, денег, способностей, все что угодно, мне позволяет иметь все. Так вот, скорость истечения любви определяет, насколько я независим от окружающего мира. Но подразумеваю, что она, эта скорость истечения любви сначала к божественному человеку. Если идет смещение акцента, Если я вижу человеческое сначала, а Божественное, а потом, количество любви должно резко сократиться, чтобы он выжил. И я должен из родника превратиться в лужу, которая запачкается и так далее. Вот так вот мы все и существуем. — да. да. если женщина она может вытащить ее, но Да. Но. Дело в том, что есть понятие отягощение кармического у одного человека, или он, его дети, или его потомки до седьмого колена. То есть вот здесь степень неправильной ориентации. Многие считают, я неправильно ориентирован, я изменился все? где здоровье? Вопрос. А вот кроме этого, должно быть еще вот здесь, потом вот здесь, а потом еще в масштабе. Так что, когда человек сначала любит Божественное везде, а потом человеческое, он однозначно и помогает себе и другим. Но вот глубина этих изменений, определяет и степень э, накопленных проблем определяет то время, через которое он преодолеет ситуацию. — Скажите, а если умирает женщина в молодом возрасте оставляет троих детей, кто виноват? мужчина Муж виноват в этом в какой-то степени? — Значит, опять же, виноватых нет, первое. — Нет, первое. — Второе — роль женщины важнее. Нет. То есть ее работа над собой эффективнее. вот женщина по природе гораздо больше получает унижение чем мужчина. Женщина унижена социально, экономически, физически, хрупким строением, физиологически и так далее и так далее. Для чего когда идет резкое унижение человеческих ценностей, тогда больше стремление к любви. Поэтому готовность сохранить любовь и жить любовью у женщины в среднем выше чем у мужчин. именно потому она она, она должна рожать и ее тенденция это должна быть сильнее. А раз тенденция к сохранению любви у женщины выше, чем у мужчины, то значит мужчина больше будет от нее зависеть. Потому что как бы ее устремление к Богу сильнее. Так вот, если у женщины умирает, трое детей остается, это означает, что, скажем, если у нее огромная тенденция молиться на любимого человека, и она ее передала детям, и они поэтому не жизнеспособны, она их будет постоянно этим подпитывать, то она уходит для того, чтобы у них не было объекта, на который нужно молиться. Дальше. Вот я смотрел, очень многих матерей сейчас раньше кормили до года ребенка молоком. Сейчас 2-3 недели молоко кончается. Вопрос, почему? Это тенденция всех. Оказывается, молоко кончается у матери тогда, когда ребенок зацеплен за отношения. Он через молоко матери еще сильнее зацепляется. Поэтому для того, чтобы не было зацепки, или мать должна расстаться с ребенком, там через одно, другое, третье, или должен быть понижен контакт взаимодействия с ними. В данном случае пропадает молоко. Все, то есть одно связано и, с другим. А если вот еще один вопрос такой: ребенок родился и не берет молоко у матери? Вот я, например. Значит, так, э, если ребенок не берет, это хорошая балансировка ребенка? Да? да. Просто ребенок интуитивно уже чувствует, что э, ему нужно остановить этот процесс. очень часто вот приходит женщина. Я смотрю и говорю, поздравляю, вот у вас у этого ребенка прекрасное поле. Он говорит, так он как раз и учиться не хочет, и матом, и пьет, и так далее. Я говорю, так вот это интуитивное желание выжить. А второй у вас слушается, и у него очень большие проблемы. Так что э, хорошая балансировка, это не означает, что он курить не пить не будет. А может быть часто наоборот. Интуитивно. И у некоторых, когда идет слишком мощная ориентация на способности, интеллект, вот вся эта линия гордыни. Я говорю, пускай ребенок будет двоечником не, несколько лет. Воспитайте, что сначала любовь, а потом оценки. И если сумеете, он потом опять проявит интерес к учебе и будет прекрасно учиться. Потому что информация, которую ребенок получает, сама школьная, все эти моменты, это доля процента. Главное его состояние, как, как, как он при этом, как один говорил профессор, я не знания даю, потому что они меняются каждый день. Я даю э, механизм овладения знаниями, механизм работы сознания. знаниями. Так вот также и родители, и педагоги должны давать механизм работы со знаниями, а для этого нужно правильно расставить систему приоритетов. А если ребенку повторяю, постоянно, постоянно повторять, главное в жизни добиться одного, другого, третьего. Если у него нет зацепки, то он внешне добивается, и гораздо быстрее, чем другие, и это вроде бы даже на пользу. Но если оно прошло внутрь, идет тут же остановка всего. И поэтому раньше часто натаскивали, там его дед, отец, скажем, его дед молится, все, он отрешен, у него правильное мировоззрение, и оно его хватает на детей, внуков, правнуков. А отец уже только о карьере думает. У ребенка, как ни странно, идет эффект, но у его детей уже ничего нет. Все, выработали механизм. А сейчас, поскольку выработано оно практически у всех, то сейчас без правильного мировоззрения мало человек будет добиваться. Вот, допустим, тенденция в мире артистическом. Ведь раньше люди только голос слушали. Есть голос – есть певец. Нет голоса – нет певца. Сейчас все певцы безголосые. Почему? Потому что берут не его голос, а его состояние. Вот насколько он гармоничен, насколько на него идут. Он может вообще не петь, как там шепчущая певица. там. не буду. То есть многие вообще там голосом не пахло, а они звезды. А потому что он он незаурядная личность, у него внутреннее правильное отношение. А если он э, где-то начинает перекашиваться, либо он тут же уходит со сцены, вот я ко мне приходили на прием певцы, которых просто вынесло со сцены, не балансируют. и у него тут же перекрывается возможность искусства, иначе он просто умрет, потому что он людей, людям дает неправильное отношение. Или у него возникает тяжелое заболевание, достаточно долгое, и оно ему блокирует все эти моменты, и тогда он может петь, и будет, сказать, все нормально, но при этом его лечить нельзя. Значит, либо карьера, сказать, певца, либо совершенно болезнь. Да. Поэтому, как правило, все известные певцы, ну, сказать, люди, на которых мы смотрим, они все больные. И причем и с личной жизнью проблемы, и так далее, и так далее. Там такой вот пакет. Но при этом нужно добродушие. А злобился, все, сразу слетел. Тогда уже никакая блокировка не помогает. Поэтому мы идем в первую очередь сейчас на какого певца? На добродушного. Вот видишь, он улыбается добродушный. Все. Как только начинает там что-то такое, все, хочется убежать. Чисто рефлектор. Какие причины.. И голосами, как это нужно самому объяснить и что и что как действительно что сделать? Значит, первая причина это недовольство близким человеком, мужем или женой перед зачатием или беременностью. Все. И это обида на родителей в возрасте 14-16 лет. То есть у нас есть несколько ключевых точек: 10-14 лет, претензии к родителям, 16-19, первая любовь. И потом в районе 20 отношения, как уважаю, еще нет. То есть вот если эти точки пройдены, то дети, как правило, здоровы. Но нет, ну как правило, я говорю, если там нет какого-то глубинного. Но если есть глубинный фон, а человек начинает работать над собой, ему дают испытания. И если он их проходит на 100, даже если там уже намечалась ребенка тяжелая патология, она закроется. Прошел на 60, тяжелая патология будет, то ребенок будет жить. Не прошел, не ребенка, потом ни здоровье, ни жизнь. Можно, если задним числом можно работать. Да. Мой метод как раз основан на том, что человек, пересмотрев задним числом ситуацию, может вытянуть ребенка в настоящий. И... — Нет, не осудив себя, а изменив себя. Вот я сегодня говорил с одной дамой, которая читала все мои книги, достаточно хорошо подкованная, и очень интересный разговор. Я говорю, вот смотрите, воспитание женщины должно быть в несколько раз более серьезным, чем воспитание мужчины. Почему в Библии сказано, да убоится жена мужа своего. Это уже то, что должно лежать в основе педагогики женщины. То есть женщина должна уважать своего мужа. Тогда будут здоровые дети. Там сидящий напротив, прочитав четыре книги, говорит, но ну, если, конечно, он этого достоин, я говорю, она должна его уважать даже тогда, если когда он не достоин. Она делает. круглые глаза, смотрят на вспомнил, а, да, конечно. Так вот, вы понимаете, что мы читаем книги, мы согласны, а когда дело нас начинает касаться, вот тут, извините, тут совершенно другая Рефлекторно реакция, совершенно другую реакцию. А если включается уважение, включается уже единственная борьба вы говорите про это уважение? Не, ну я имею в виду как, если ребенок хулиганит и так далее, я могу его отшлепать, но я его прощаю внутри. И вот отношение, даже если муж не достоин уважения в одном, в другом, в третьем, то снисходительное отношение к его недостаткам должно быть. Любовно снисходительное. Это было, есть и будет. могли бы вы как да объяснить, что такое человеке, не Да-да, вот это да. Вот это любовь, сложно. дружба и, и божественная Значит, человека. первое. Если могу... вы постоянно повторяете, что вы Бога любите больше, чем любимого человека, это проходит подсознание оно работает, вне ни от чего. Первое. Второе. Если вы стараетесь, вот вы представляете, как облетает человеческое. Вы любите человека. Вы любите его и одновременно любите его молодость, его красоту, его способности. И вот вы представляете, что он стареет сначала. Любовь сохраняется, вы уже больше любите Божественное в нем. Потом вы представляете, что, сказать, исчезает его красота, потом что исчезает его способность, он тупеет. А потом видите, что он стареет и умирает. Если любовь продолжает жить, вы уже любите Бога в нем. То, что за пределами этого, вот приблизительно. Значит, или этот человек унизил ваши способности, вы сохранили любовь, значит, вы от них не зависите. Внутренне происходит тот же самый процесс. Вы любовь ставите над этим. Этот человек плюнул вам в душу, предал и скорбил, вы сохранили любовь к нему. Человеческое униженное, а Божественное продолжает существовать. Так вот, насколько наше чувство любви к человеку не зависит ни от каких его действий, настолько мы Божественное любим в нем. То есть, чем меньше наше чувство любви к любимому человеку зависит от его поведения, внешности, денег и так далее, тем больше мы любим Днем божественно. Я помню, как я мучительно на это выходил, и я одному парню говорю, У тебя же корыстная любовь. Он говорит, какая корыстная, вообще у нее ни денег, ничего. Я говорю, ну она же умная. Ну и что, я за это ее и люблю. Я говорю, так это и есть корысть. Один за денег любит, другой за ума, третий за порядочность. Но это корыстная любовь. Любовь идет как, как повод для любви, а не как я люблю из-за чего-то. Как только для любви находится повод, это уже корость. Все. И это уже как раз любовь, которая потом дает много проблем. это корысть. Владение деньгами это плохо или хорошо? Это отлично, пока мы на них не начинаем молиться. Порядочность человека это прекрасно до тех пор, пока он не презирает людей непорядочных и не гордится своей порядочностью. Все. Так, владение человеческими ценностями это есть развитие человека, и мы будем ими владеть все в большем масштабе. Но, поскольку мы с каждым разом, с каждой жизнью получаем все большее количество человеческих ценностей, мы должны все больше накапливать количество любви, чтобы от них не зависеть. В конечном счете мы накопим такое количество человеческих ценностей, что преодолеть их можно будет только возвратом в Бога и то, что называется Вселенная, приводится в точку. Вот и все. То есть идет как бы принудительный момент. Человеку дают человеческие ценности гораздо большем масштабе, чем он может выдержать. Он бак, заболел, начал мучиться. И он постепенно, а это есть что? Он этими ценностями владеет снаружи, но внутри болезнь, эмоцию владение уменьшает. И вот он как бы и владеет ценностями, и не владеет. И он нарабатывает любовь. Наработал, болезнь прошла, ценности остались. Пошел в другую сторону, ценности ушли, и, и сказать, здоровье ушло, и в конечном счете жизнь. Вот идет механизм. То есть мы часто получаем счастье больше, чем у нас есть запас любви. И тогда либо мы должны его придержать, либо часть пожертвовать, либо молиться и увеличивать любовь в себе. Я с одним человеком говорил, говорю, вот в России огромное количество бизнесменов, убитых и так далее. Почему? Потому что на Западе человек занимается бизнесом, он уже по прошлой жизни подготовлен, он свободен от этого. А в России, он, у него идет взрыв богатства, и он не понимает, что в этот момент нужно часть пожертвовать, перейти на голодовку, то есть нужно ограничить себя в остальных ценностях. Не закатывать перов, не шататься по ницам и Парижам. Нужно ограничить себя, пережить это. Не... У меня знакомый парень купил квартиру. Я, я посмотрел, что с его полем стало. Я говорю, счастье убивает большая радость, гораздо более опаснее, чем несчастье. Но ему повезло. Он через банк стал перечислять деньги на приобретение квартиры, перечислил 50 тысяч долларов, банк лопнул. Я говорю, видишь, какой ты счастливый человек. Он говорит, я теперь это понимаю. И вот такая ситуация. Так вот, то, чтобы он получил, если бы этого не произошло, было бы в десятки раз хуже. В десятки раз хуже. Вот после, после того, как он эти деньги потерял, он, кстати, сразу дела на лап А как же это Честно бывает, что человек... просто хочет делать добро, но и у него изнутри. И он это делает один или другой, причём бескорыстно, да? А в общем-то получается в ответ, что он от этого... Э, дети иногда страдают, потому что люди вокруг этим пользуются и заставляют его -за... Я вас понял. Понимаете, какая ситуация? Иногда отнять это, помочь. Просто у нас должно быть правильное представление о доброте. Если я... Ко мне подходит нищий и говорит, ну-ка дай денежек у меня, тут так тяжело живу. Такому человеку нельзя давать деньги, потому что я вижу, что это просто профессионал. Угу. Также человек приходит и говорит, у меня плохо, займи деньги. И я думаю, занимать или нет, думаю, нет, у меня денег нет. Я говорю, извини, я тебе помочь не могу, потому что он должен помучиться, пострадать, у него душа. А если ему помогать? Помогать можно тому, кто падает, помогать можно, когда человек хочет встать. Но когда он встал, ему помогать опасно. Это его губит, и он за это должен не отомстить. Я это, я писал в своей книжке. У меня сказать, возникла моя маленькая фирмочка. И я решил сделать коммунизм. Я всем помогал Максиму. Меня все предали. Пошел просто развал с душами. Я думаю, я за это ответственный. Я их развратил. Я платил им больше, чем они зарабатывали. Я считал это благом, а это казалось злом. Поэтому, если я кому-то хочу помочь, я должен знать, что помощь должна быть прицельной. И помогать лучше, в критической ситуации, когда у человека более-менее всё нормально, он сам себе должен помогать. Лучше ему помочь с хорошим отношением к нему, чем остальными моментами. И в этом плане мне понравилось, э, мне говорят, вы знаете, как вот в Америке психология? Да, в Америке нет, э, туда приезжают люди зацепленные за душу, за идеал. Поэтому, душа, идеалы, это отношения, это связи между людьми и так далее. В Америке друзей нет, отношения закрыты. Все чисто прагматично. Это определенной степени лечения. И если у нас человеку помогает, вытягивает и так далее, он начинает этим пользоваться, то есть у нас есть плюс, который предоставит в минус. То в Америке, он говорит, как помогают американцы? Он тебе поможет. Но он скажет, у тебя нет денег. Вот там за углом есть место, где ты можешь спросить, тебе могут дать работу. А вот через два квартала ты зайди, там тебя, может быть, накормят. Это помощь. И часто более реально, чем если просто бы помог деньгами, как у нас принято. В этом плане точная китайская поговорка. Он говорит, если ты дашь человеку рыбу, ты накормишь его на один день. Если ты научишь его ловить рыбу, ты накормишь его на всю жизнь. Поэтому, если я считаю, вот у меня есть идеал доброты, я его создал. И я под этот идеал всем помогаю. Этот идеал должен рухнуть, потому что он не верит. А.. Когда я помогаю, я каждую секунду должен проверять, имею ли я право помочь или нет. Критическая ситуация однозначно. А в остальных каждый раз это может быть на грани вреда. Помощь, которая может перенести вред. И каждый раз я решаю, да или нет. Вот и всё. — Сергей Иванович, у меня очень тяжёлый вопрос в этом плане. Я работаю со стариками. Да. Вы знаете, я вообще не... не была с этой системой знакомой. Просто обучить такое вот с детства, да? Люди всю жизнь я цеплялись за у меня сестра там, я, ну, я вот честно уже понимаю, это А сейчас они без... Они не работают там, они у одного наденят, у того другое, лет, они составляют меня, постоянно перерабатывают. То есть, создается эта ситуация, да. а я одна с ребенком. Вы знаете, я вот, я всё понимаю, я ногу подвернула, я чувствую, я вот это вот что-то не вижу. Я так не То ситуация я какая? Старый, я я, я понял. от Бога. Немножко полегчало бы того как мы Бога вернула, а я говорю, да, ребят, вы поняли что ли, ну, в смысле, я да. так не при чём. Да, да. Они смирились, но, знаете, всё равно, ну, так тяжело это вот так, вот. это вообще... Вот смотрите, сирий? скажем так, ситуация с инвалидом. Человек инвалид. Ему нужно помочь, то есть сделать, постараться сделать условия, которые он бы мог как-то реализовать и так далее. Но если, скажем, государство даст инвалидам, вот как просить там если сказать инвалид и так далее то без налогов и так далее и так далее и так далее значит если человек получает инвалидность это определенное ограничение человеческого счастья человеческих ценностей это, это не случайно а мы ему начинаем десятикратно стараться восполнить давая ему человеческие ценности мы наносим ему вред таким образом значит опять же помощь должна быть определенной то есть Когда у человека, человек, инвалид может проехать по коляске, э, когда он не может подняться, вот, там тротуар, адресон, это это то, что называется цивилизация, это необходимо. Но когда условия щадящие через законы дают больше, чем человек готов, это может дать обратный эффект. То же самое, э, скажем, вот хорошо сказал один инвалид, если я в чем-то ограничен, значит я могу работать в чем-то другом. К этому нужно относиться как... Ну, к определенной переоиентации. Мне сверху этого не дают, но мне могут дать другое. И я еще раз говорю, если я хочу помочь человеку, я должен знать ту грань, за которой скажу извини, ты дальше должен сам работать. Иначе он начинает меня использовать. Так вот, это, я начинаю быть от него зависимым. Поэтому, допустим так, вот у меня кто-то занимает деньги, Я занимаю ту сумму, но ну у меня есть несколько человек, которых люблю, близких мне и так далее. Я дам все, что у меня есть, но я в среднем, если я занимаю, я занимаю ту сумму, которую я готов потерять. Я за ними, с ними заранее расстаюсь. Вот эта сумма я готов потерять, я ее занимаю. Вот ситуация. Таким образом у меня нет зависимости. Если я дам большую сумму, я буду бояться, раздражаться, если я накручу, Бог знает чего. А соотношением отношениями также. Я готов кому-то помочь. Я ориентирую на, на ту помощь, которая не заставит меня внутренне начать себя давить. Вот пока я внутри вот чувствую, что нормально, я помогаю. Дальше говорю, извини, постарайся сам. Опять же, это интуитивный момент. Причем, я говорю, никакая инструкция не опишет мне тот момент, когда я должен остановиться. Вот если я привык везде идти за чувством любви, четкий индикатор. Я начинаю в себе, да все, извините. Дальше этого не будет. То есть мы все носим в себе этот индикатор, просто его не надо топтать. Вот мы сидим в компании, я не допиваю. Они говорят, а почему ты не допиваешь? Вот мы замечаем. Я говорю, всегда хотя бы один грамм оставляю, потому что если где-то я чувствую мою дозу, я остановлюсь. А если я допиваю, я, этой дозой, я проскочу на две капли, а дальше будет... Это мы ехали в Крым э, весной. Я говорю, ребята, сейчас я пить не буду, все. Они говорят, ну хорошо. Они выбили бутылочку водки, все нормально. Говорят, ну давай выпьет 15 грамм. Я говорю, ну нет у меня желания, ну давай выпей. Я выпил, а потом еще восемь бутылок выпил. Я вот там стал с такой головой. Почему? Потому что внутренне, если человек останавливается, когда он наелся, когда он напился, он всегда, он он не будет зависеть от еды, выпивки и от воли других людей. А если мне говорят, допивай, я завису от еды, выпивки и от другого человека. после этого начинается развал всего. Просто нужно, нужно приучать себя к. к защите чувства любви в душе. Иногда это воспринимается как достоинство, то есть я не хочу, вот не хочу, ребята, мне надо. Но это есть сохранение вот этой внутренней балансировки. Ощущение легкости есть, а я чувствую, что если я чему-то подам, все возникнет ощущение тяжести. Я говорю, я этого делать не буду. Все. Если человек к этому привыкает постепенно, у него возникает четкое ощущение. То есть нам не нужна диеты. Мы просто спрашиваем себя, я хочу это есть или нет. Самая лучшая диета. Каждый человек четко знает, что ему можно, а что нельзя. Но в нас это задавлено нашими представлениями об одном, другом, нашей повышенным аппетитом, нашей готовностью уступить. Если это блюдо хорошее, то я его должен доесть, потому что оно оно красивое, оно сытное. Для некоторого, вот я это не хочу есть, но сказали же, что оно полезное. И вот он давится, бедный. И вот с этого начинается утрата, самоконтроля. Я вот женщина спросила, но я не поняла Как понять, это все, когда идет развал вокруг тебя, за что тебя наказано? За этой способность. Вот у вас, видимо, есть хороший пример. Вы там на Испании, ваш друг что-то, говорит. А вы, тут уже говорите, а ты что, не Значит, а с женой улыбаешься? А какой у нас индикатор, наш мир развелся? Понимаете, какая ситуация? Чтобы не определять, что случилось, лучше заранее работать. А когда я заранее работаю и отрешаюсь от всего, то есть если человек периодически постится и голодает, уединяется, внутренне отключает любые претензии к миру, и периодически это идет достаточно вот как цель, как жесткий пост, выключение ситуации, в каждой религии это есть, то это подготовка и блокировка будущих неприятностей. Так вот лучше мне привести себя в порядок, чтобы потом не определять, на чем же я это сказал. Они будут. Они будут, но у одного обиды на жену, если он периодически занимается приведением себя в порядок, Приведу к тому, что у него сердце кольнет, а у второго будет инфаркт, а третий в могиле будет лежать. Ну в среднем так. Печень это повышенная критика других людей. Повышенная логическая. Вот так, так, так. Поджелудочное отношение с другим человеком. Почки это гордыня. Район щитовидки это обиды. Когда идет как бы это и контроль ситуации щитовидки. Легкие это обиды на близких людей. Очень сильные обиды на других, на глубинные, на любимого человека по легким бьют очень сильно. В сердце это также обиды. Если идет сколиоз, э, деформация позвоночника, или это те же самые обиды, то есть форма. У одного идет сколиоз, у другого перелом позвоночника. То есть, я обиделся на судьбу, у меня может быть перелом быть позвоночника. То есть, когда обижаешься на себя, на судьбу, на весь свет. А если просто обиделся на жену, у меня поболело, сердце отпустило. Масштаб обиды определяется тем, насколько будет деформирован этот район. Ноги связаны с судьбой. Обиды не только на себя, но и на судьбу дают часто проблемы с ногами. Голова – это результат программы самоуничтожения. Ненависть, недовольство и так далее. Первые признаки программы самоуничтожения – боль в голове. Потом это уже опускается на первый час. Причем один из признаков, я с одним мужчиной говорил, он говорит, «У меня очень тяжелое похмелье». Я говорю, а потому что ты постоянно занимаешься самоедством. Когда ты выпиваешь, утром эта программа выходит. Сними самоедку, у тебя будет сказать, похмелья не будет. Это как реклама. А если, а если я не пью, как бы Если не пьют, это сложнее, конечно. Но как это значит? значит, программа самоуничтожения, она идет не всегда как боль, там, она может без выпивки идти как какие-то боли в голове, раз. Она может идти как просто ощущение периодической депрессии, ощущение потери смысла жизни. Это, это то же самое, это возникает программа самоуничтожения. Она может блокироваться травмами головы. То есть когда человек бьется головой чаще. У меня была ситуация вообще э, поразительная в Волгограде. Сижу на приеме в комнате. Женщина говорит, к вам пациент рвется. Какой пациент рвется? Дверь открывает котенок сиамский, летит головой щелкав дверь. Проскочил. И стал тереться, думаю, бедный, Что ж ты головой так? Посмотрел хозяйка. И я ей я говорю, я говорю, послушайте, говорю, а вы книги читали? Да, читала. Я говорю, а почему же вы сами этим занимаетесь, у вас программа самоуничтожения? Видите, ваш кот головой бьется, это же блокировка программы самоуничтожения. Она говорит, так вот же головой все время бьется у меня. Я говорю, так вот делайте выводы. Через три дня приходит, говорит, все нормально, котенок меняет просто моторику свою, А того, что хозяйка что-то поняла и сняла недовольство собой. Так что... Просто, если повышаются травмы головы у вас, сказать, у, даже у близких родственников, у домашних животных, это значит начинается нарастание программы сонноштучного. По поводу гадайка, гаджилник, москве, кот падал с мостового этажа, да. не разбился, но у меня в нервных структурах пол разбился, у меня третий раз. Ну, вам надо работать над собой, знаете. А? Значит, животное берут в первую очередь через еду, зависимость и карму. Поэтому, если мы, когда мы берем карму, когда мы зависим, и когда мы раздражаемся на какого-то человека, Вот я пришел, допустим, в ресторан раздраженный. и если есть у повара негативная карма, я ее со свистом, так сказать. Всё. Если я в хорошем состоянии отключ, отключился, то я негатив не возьму кармический. Готовят два повара. У одного вкусная еда. По одному и тому же рецепту. У другого просто есть невозможно. Здесь чистые энергетические моменты. Поэтому хороший повар, которому хозяин платит огромные деньги, это в первую очередь просто сбалансированный человек. Он там может вообще сотни тысяч рецептов знать и у него ничего не получится. Второй сделает два-три блюда и просто люди будут падать в обморок от счастья. А потому что он сбалансирован, вот и всё. – Вы знаете, у меня есть из других областей. – Так. – Вот, я читала Ваши выспитки, я сама знаю, что благодаря в детстве очень хорошо, с умом, с Я не знаю почему, это очень здорово, у меня так устроено, что не смейте голодать. Хорошо, я не могу выгодать, мне да. становится плохо. Да. У меня начинаются спазмы. Да. Кроме того, я страдаю тем, что у меня бывают приступы просто голода. Они бывают среди ночи. Да. И я встаю, нет. И я очень хочу выгодать, потому что я понимаю, как я. я не могу. Кроме того, я знаю в отношении сладко, когда сею выгодать. Тоже не надо. Вот. Особенно, когда хочешь очиститься. Мне так хочется сладкого, но я буквально теряю сознание. Вот. Может быть Вы поможете мне так это? Дело проблемы? в чем. Э, голодание, если человек начинает голодать и настраивается на голодание только как на очищение тела, это часто не работает и организм интуитивно в, не хочет входить в эту ситуацию. Тело очищается. А программа тогда в душе. Чем здоровее человек с неправильным мировоззрением, тем у него хуже будет это мировоззрение, это закон. То есть через болезнь мы останавливаем неправильное мировоззрение. Но если я плохо думаю обо всех людях и при этом здоров как бык, то я буду это долго грудить. А если я начинаю болеть, я как-то мягче становлюсь, это автоматически. Значит физическое здоровье при неправильном отношении к миру опасно. Если человек на голодание смотрит чисто, как на физическую процедуру, очищающую тело, это неправильная установка. Поэтому сказать в религиях, опять же, когда человек постится, голодает, он еще должен молиться, он должен начинать с души, а тело должно в этом плане помогать. То есть, первое, если человек голодает, то он должен Голодание это очищение не только тела, но и души, и нужно начинать сначала с высшего, а потом уже ориентироваться на тело. Это секунда, это первое. Второе. Что такое голодание? Это есть потеря, кратковременное снижение человеческих ценностей. Когда у человека повышенная гордыня внутренняя, повышенная значимость своей физической оболочки, то любой стресс он переносит гораздо более тяжело. Это уменьшение неприятностей по судьбе. Голодание, дыхание и так далее, ему гораздо тяжелее принять. Это означает повышенная зависимость от своей физической оболочки. Значит, если у вас голодание идет тяжело, то вы можете, это значит, у вас масштабная зависимость от этих ценностей. Так не обязательно голодать. Если вы будете ходить в день, скажем, по 30-40 минут, то это остановка сознания. И это тоже выключение из ценностей. Может быть, ваш организм как раз примет очищение духовное гораздо легче, чем очищение физическое. то, что я делаю каждое Вот, и вас к этому организм подталкивает. Да. То есть часто, когда человек не может голодать, это говорит не о том, что что-то не так, а наоборот о хорошей балансировке. Когда он скажет просто будет тренироваться, останавливать сознание, не думать, не оценивать, или водная процедура обливания водой, организм это берет легко. А если он начинает более активно, чисто физически, то тогда организм сопротивляется. Вот один человек говорил, я начал обливаться холодной водой, прекрасный эффект, потом не могу. Я, я это тоже проходил. Uh -huh. А почему? Когда Если человек начинает обливаться холодной водой, как результат, тело уже в конце, а сначала перейдет какие-то определенные моменты очищения души, то тогда очищение тела помогает душе. А если у него чисто физический аспект идет? что как только очищение тела вредит душе, тело сопротивляется, тело не хочет. А И это хорошая балансировка. А если человек все-таки идет дальше, то бывает то, что, как мне один сказал, у меня как, был один знакомый, по Иванову стал заниматься, обливаться, перестал болеть полностью. Правда через год умер почему -то. И такое бывает. То есть просто разом тогда все то, включается. — да. А, а вы пожалуйста, вы в отношении на... сладко. извините, пожалуйста, Леонид да. хочу... Ильич, а в отношении Слав, понимаете, когда вот вы... Просто, а это, наверное, нехорошо. И вот приступ, когда резон, хочется сладко. Сейчас посмотрим. Это, наверное, ноги бывает. А. Значит, э, сладкое усиливает э, ориентацию на отношения. Значит, при диабете нельзя сладкое. Почему? Потому что диабетик это человек, зацепленный за отношения. Но если человек внутренне, скажем, от любых отношений готов отодвинуться, то ему нужно есть сладкое, чтобы глубокий минус на плюс. То есть вот в Америке, где, скажем так, человек абсолютно нет никаких отношений и так далее, то есть сладкое это помогать завязыванию отношений. Здесь у вас не исключено, что что у вас внутреннее по отношениям не только независимость, но где-то э, даже нужно усилить аспект взаимодействия с, э, с другими людьми. Хорошо, объясню. Вот смотрите, у человек, я говорил с одним человеком, он говорит, я выпью пиво, у меня понос. Я говорю, очень просто, пиво это бродящее, оно зацепляется за отношения, вы человек ревнивый, и поэтому вам лучше пиво не пить и сладкого не есть. Второй человек говорит, я выпью пиво, у меня нормально начинает работать кишечник. Я говорю, потому что у вас огромная гордыня, и когда вы пьете пиво, у вас идет ориентация на отношения, и это вас балансирует. Мы начали с гордыни. Если вы не едите сладко, у вас гордыня может усилиться. А сладкое, оно как бы уменьшает вот эту ориентацию на гордыню. В принципе, да. Ну то есть это как бы это одна из возможностей балансировки. Но если вы где-то глубинно внутренне преодолеваете все это, то тогда уже нет зависимости от одного, другого, третьего и отношения. отношения. То есть иногда нам чего-то очень хочется, потому что это позволяет нам лучше сбалансироваться. Вот беременная женщина вдруг захотела что-то выпить, там пиво. Или закурить, вместо того не все, когда всю жизнь не курил. Это не случайно. Здесь нужно идти по почувствовать. Это не означает, что вот нужно все изменить. А это именно как раз дополнение чего-то. Уже что все устраивается как мозаика. Одно звено выпадает, иногда его нужно подставить, но это через систему интуитивной диеты. А когда вы глубинно в норме, тогда она она держится сама. То есть вы сами выбираете ту диету, которая нравится, и в принципе все нормально. Вот когда не действительно... знаешь, что находишь. Что? Сомнит... Я приведу пример. Вот у меня постоянно были боли в животе, в этом районе кишечника. И я хотел пойти к врачам, потом думаю, ну в лучшем случае не сделают операцию. Я чувствовал, что врач не, не поможет просто. Назначат какие-нибудь таблетки, одно, другое. Я думаю, попробую лечиться сам. Вот как собаки? Вот Собака интуитивно что-то ищет и все. Я думаю, но чтобы интуитивно искать, я должен промоделировать. Вот так, как чисто экстрасенсорно, вот на том плане, совмещение есть или нет. Вот многие так лекарства тестируют. И вот я начинаю. Так. Одно, другое, третье, четвёртое. И смотрю за реакцией вот этого места. Боль не уменьшается. Прокрутил всё, ну начал как-то так, красный, красный, черный, нет, не работает. Потом хлеб, все, что угодно я не перебирал, никаких изменений. Потом вдруг такая мысль, думаю, похулиганим. Я говорю, хозяйственное мыло, раз, более резко меньше. И опять моделирую подхожу опять. Мыло есть и есть не стал. Но думаю, я взял кусок мыла, бросил в стакан, размешал и выпил эту воду. Больше у меня не болело это место. Все, так вот интуитивно человек, когда моделирует, скажем так, вот у меня есть какое-то неблагополучие, я могу интуитивно прокрутить все ситуации, и я могу выбрать ту ситуацию, которая мне нужна. Просто это, это называется тестирование. Это ситуация, скажем так, вот, что-то у меня не в порядке. Уединение помогает? Да, все. Дальше, общение, наоборот, и питание, вообще нужно или нет. И вот чисто вот э, тонким планом, моделируя. Мы сопоставляем и это достаточно э, хороший выбор. Вот именно так животные работают. И человек любой это может сделать достаточно легко, без особых трудностей. — Да, да. — У меня уже вопрос. А в какой степени мы сестра можем помочь заживой больной матери после ампутации, сейчас? не навредя ей? Как не переступить эту грань, за котором пытаюсь облегчить ее физические страдания, чтобы не навредить? Значит, я говорю, если вы конкретно какую-то только одну свою проблему снимаете, то вы вытягиваете себя и, сказать, может быть, усугубление углубления А если вы меняетесь в общем плане, то есть вы отстраняетесь от всего человеческого, то есть вот я говорил то внутреннее ощущение, то есть Система приоритетов. Вы молитесь не для того, чтобы конкретно добиться какого-то результата, а для того, чтобы почувствовать, что ваше Божественное Я сначала человеческое, потом. Для того, чтобы отстраниться от человеческого и не зависеть от него. Тогда идет, и просите прощения в этом, в этом состоянии за весь род, тогда идет помощь всем. И душам умерших родственников. Потому что часто ко мне приходят на прием, кто-то приходит и говорит, вот у меня умер родственник, Могу ли я помочь, я смотрю где душа, душа в загробном мире, другие миры не проходят. Я говорю, вот смотрите, у вас было повышенное недовольство собой ситуации. У вашего родственника также, это не позволяет ему пройти в иерархию других миров и подключиться к высшим планам, которые сделают его счастливым в следующей жизни. Работайте только над собой, он работает, я смотрю, оп, душа пошла. Все. то есть мы на тонком уровне, не расстаемся и наше а, очищение именно высшего момента дает очищение всем. — Даже при том, что она не воспринимает эту систему как бы Значит, ситуация следующая. А, поверхностно мы можем не воспринимать, на тонком плане мы берем. Любой организм на тонком плане хочет жить. И нужную информацию он берет. Вот ситуация. То есть мне очень часто женщина приходит и говорит, Я, с чего у меня началось, пришла Я смотрю у мужа э, муж, так сказать, не желез, мягко говоря. Там идет вообще, так перспективно это рак желудка или, э, в общем, все. Смотрю человеку, там запас полгода максимум. Я ей говорю, вы знаете, скажите мужу, чтобы он над собой поработал. Он говорит, что он военный, вот эти дела бесполезные. Я говорю, ну тогда скажите, что у него мало шансов выжить. Она говорит, его даже это не изменит. Я говорю, ну так скажите, чтобы подготавливался, в конце концов, если уж она этого не понимает. Она начинает плакать. Я говорю, ну хорошо, она чистая. Я говорю, ну, ну помолитесь за себя, что она заходит, а у него поле чистое, тогда я понял. Она чистая для себя, но для него она должна быть сверхглубинно чистой. Когда она начинает себя еще глубже менять, вот тогда она его вытаскивает. А я смотрел поверхностный слой, я прозевал глубинный фон. Сейчас я его уже вижу, у меня уже понимание пришло и масштаб. А раньше я смотрел, когда пациента, я смотрел только его конкретно, лично. Всё. когда я смотрел только лично, я не оценивал связи с другими. Когда я понял, что его состояние сказывается на всех, теперь я смотрю его уже в совокупности. И я, когда я ему говорю, чтобы он работал, то я подразумеваю, что его работа одновременно будет вытягивать всех. Но даже если она не согласна и говорит, что привиться к смерти, избавиться от На да, ситуация следующая. Даже если человек умирает, он должен душу очищать. Он должен приводить свой порядок свою душу, потому что в следующей жизни он опять будет появляться. Вот когда мне поставили диагноз, рак, 8 месяцев, шансы есть, шансов нет. Все, я от своего тела отказался, оно мне не нужно. Чем тогда заниматься? А я человек привык что-то делать, чему-то стремиться постоянно. То есть я оказался в ситуации, когда вдруг разом я не знаю, что мне дальше делать. Я себе сказал, мне наплевать на мое тело и на мою судьбу. Главное теперь, я буду заниматься своей душой и приводить ее в порядок. Все. И, и тут же, потом, через месяц я увидел результаты. Так вот, живет человек или умирает, он должен заботиться о своей душе. Вот и всё, вот так можете сказать. Что сказать? Есть понятие жизни, есть понятие смерти, есть понятие души и чувства любви души. И это нужно всегда восстанавливать. То есть, воспитывать любовь к Богу, сохранять любовь, что бы ни случилось, нужно в любой ситуации. — Скажите, пожалуйста, у всех у нас есть свой день рождения. Он не случайно так рады у нас? Какой он отпечаток на всю нашу жизнь? Это да, это зодиатов Мы рождаемся, соответственно, к армии. То есть астрология говорит, вот родился, вот такие, вот поэтому твоя судьба. Но если было так, то, так сказать, кесовое сечение делайте сейчас, он будет у меня гением. Но не будет ребенок гением. Значит, все-таки сам факт рождения вторичен, а внутренняя ориентация сначала. И вот, но, скажем, астрология в этом плане точна, потому что как ребенок родился, это уже и его, а его карме говорит. У меня был момент, когда приходит человек и говорит, я не могу поднять, понять одной ситуации, говорит, это мой отец умер в день моей свадьбы. Вот как это понять? За что мне Бог это дал? Я говорю, вот смотрите, у вашего отца была тенденция молиться на любимого человека. Зависимость от отношений. Вы влюбились в свою жену, вы стали человеческое в ней любить больше Божественного, и это была ваша смерть. Как вас мог спасти отец? Он умер, и для вас момент соединения с любимой женщиной на всю жизнь стал омрачён. вы закрыты от этого. Теперь вы живёте. Вот ситуация. Скажите, пожалуйста, вот этот вопрос, который, как вы говорите, является разрушающим для судьбы человека, когда он задает себя: для чего он живёт? Как бы ответить? Потому что, хотя принимались в книг, для сделаны для... только свою... это тоже Значит, человек — это система целей. Главная первая цель, с которой мы начинаем, а потом же последующие. Если моя цель — это увеличивать любовь к Богу, увеличивать Божественное в себе, увеличивать количество любви в Душе, то все остальное становится средством. Моя цель бесконечность или, скажем так, ну, высший момент, который реализуется возвратом Богу. Тогда все мои остальные цели, они, поскольку они вторичны, они, я от них не завишу. А если я что-то имею целью, но от этого не завишу, это называется непривязанность к желаниям в индийской философии. Тогда это я получаю. Если я привязываюсь к своему желанию. Если эта цель для меня становится приоритетной, чтобы спасти мою душу, я должен ее потерять. Все, вот приведу пример. У меня свободный график. Я художником работал, начиная где-то с 79 -го года. И пошел в художники, потому что для меня, я проработал 5 лет на стройке. Я знаю, что такое встать утром на 30 градусах мороза работать. И это достаточно тяжело. Так вот. Но главное не то, что это тяжело, утомительно, я перепробовал все строительные э специальности, а главное – это жесткий график. Мне это было тяжело. Почему? Потому что для того, чтобы не познавать мир, я должен уйти, интуитивно идти… Э мой режим должен определяться моим познанием. Жесткий режим, он снижает возможности моего познания. Я пошел в для этого. Так вот. Как мысль была? Сейчас, еще мы начали. В смысле? А, да, так вот что получается. Проработал художником и потом вот начал заниматься, сказать, вот своими исследованиями. Вот последние шесть лет у меня свободный график, но я за грибами выезжал. Ну, у меня было дней пять всего за шесть лет, когда у меня были возможность выехать. У меня постоянная гонка делать, делать, смотреть и так далее и так далее. И вот в прошлом году я себе сказал. Я 20 дней буду собирать грибы. Что бы ни случилось, я буду этим заниматься. Все, мне надо делать. Я, я прочитал абсолютно все, сделал график. Назначил пациентов на это время, то есть чтобы никуда не уезжать. То есть 20 дней. Я должен в Питере, я договорился, я снял все проблемы, я ничем не занимался. Только прием пациентов очень ограниченный для того, чтобы быть в городе. Я не учил только одно, что впервые за сто лет в Питере не было ни одного дождя в сентябре. Грибов не было. И мне мои друзья говорят, что, что ты, говоришь? ты, сколько людей лишил грибов из-за того, что запал на своих желаниях. Вот я увидел на, на себе, что такое зависимость от своего желания, от своей цели. В этом году я сказал, все нормально, как все будет и так далее. Грибы были, но в том районе, где у меня дача, их не было. Вот куда идти, нету грибы. Все. Вот я сейчас уезжал, сказал, что мне говорят, грибы пошли. Но уже без меня. Вот такая ситуация. Поэтому уж вроде бы я все знаю. Но вот начал концентрироваться на желании. Мне говорят, а что, не планировать ничего? Я говорю, планировать надо. Но если вы запланировали и сказали, ну, на все более больше, это одно. А я, когда вы сто раз думаете, поеду, сделаю, вот это уже зависимость. Потому что зацикливаться нельзя ни на чём. А вот на любви можно. Да. Сейчас, секунду. А? — Извините, я думаю, что вы только перейдете на семинар, на вечеринке вопросов и ответов. И у меня такое ощущение какое-то было сначала, что вы хотели нам дать несколько работ, вот вы даже уже сказали, что работаете четыре-пять минут, потом как-то так пошло. Вот допустим, я поняла какие-то моменты. Что я дальше делать? Вот я какие-то моменты мы размещаю, и я говорю, Как это этом момент, Павел Павлович, что сказать? Что... Значит... Что вы хотите что-то дать после практически, чтобы для всех была одна, не то, что именно конкретное касание, а вот всех нас? Ситуация следующая. Я... Если бы у меня был жесткий график работы, то я поступал бы так, как я... А здесь так, вот я начинаю... У меня, скажем так, идет лекция. Я даю теоретическую часть. Я смотрю, народ подседает, просто начинается зал, я, я останавливаю, говорю, все. Или у меня часто бывает на лекциях, я даю ответы на вопросы, потом идет остановка, я говорю, я не имею права вам больше давать информации, все. Значит, работа с залом определяется не мной, а залом, это первое. Второе, вот я дал теоретическую, я хотел дальше еще какие-то элементы теоретического и конкретного включения, я чувствую, останавливается, все. То есть я должен избирать ту форму воздействия, которая вас не раздавит и не даст нюансов. Потому что внешне это просто разговор. Идет очень серьезная работа, очень серьёзная. В среднем два часа человек уже не выдерживает. Вот сколько мы сейчас? Вот уже прошло... — Секунду, секунду, Сейчас ровно два часа. То есть мы сейчас должны закончить, а я чувствую, что еще все-таки мы можем некоторое время. Но если бы я давал так, как я хотел прессингом, вы учтите, что уже было до этого три часа. Угу. Мы восстановили вообще разговор. Поэтому вроде бы, когда вы задаете вопросы, и вроде бы идет щадящая форма. Угу. Вот я хотел сейчас по статистике отработать. У меня возникает это чувство, идет остановка. Значит, прессингом, вот я хотел дать информацию по состоянию группы, и останавливается. Я, я сразу просчитываю все варианты возможного так сказать воздействия на вас и работы с вами и из того, что остается, мы работаем. Почему? Потому что э, если сейчас кто-то что-то не понял, включить мощное воздействие опасно. Поэтому лучше мы потратим время, чтобы уточнить, увязать детали. Тем более, что работа идет и ускорение идет. Вот смотрите, я вам просто покажу график. И что получается? Скорость реакции в 4 часа ровно составляла 2000 единиц в 5 часов 100 единиц 5 минут назад она остановилась То есть внутренняя сказать, вообще скорость нулевая сейчас Это о чем то говорит Это говорит о том, что ваша перегрузка на тонком плане превысила намного опасный уровень и вы сейчас не работаете Если я вам сейчас скажу, давайте поработаем, я не знаю, что произойдет. Поэтому, ваша внутренняя работа над собой сейчас уже закончилась. Идет доводка на этом плане. Вы сейчас загружаете свой интеллектуальный багаж, который вы будете раскручивать потом, вспоминая, думая и так далее. Но работать вам сейчас нельзя, просто. Возможности исчерпаны, вот и все. Да, сейчас это... Да. Это истинное, что нет курших врагов, чем родные, и близкие твои, и это правда. Когда разные школацентры стирают мои Значит, для того, чтобы убедить, значит, для того, чтобы изменить человека, его изменить можно иногда одной фразой. И я стараюсь, когда я общаюсь. Я почему стал делать выступления периодически, там раз, два или три месяца. Идет обкатка новой информации. И вот во время беседы, если я нахожу удачную фразу, одна фраза может изменить очень много. И вот, скажем, я в одной из бесед начал говорить, и я эту модель нашел. Я говорю так, вот смотрите, вот как я говорил этому парню. Сейчас, секундочку, что-то пошло. Так. Я сказал молодому человеку, счастье, нахлынувшая радость, могут быть гораздо опаснее несчастья. Вот я ему нашел формулу, он сразу понял. Дальше я говорю людям, вот смотрите, говорю, раньше говорю, пройдите по всей жизни, вспомните все ваши несчастья неприятности, отстрагируйтесь от них, отодвиньтесь. И внутренне поймите, что они вторичны, они даны сверху. Сейчас я говорю, вспомните не только неприятности несчастья, но и все моменты высшего счастья. И отодвиньтесь, и от счастья тоже. Маленький нюанс, но он очень много значит. Я раньше человека моделировал в отношении Богу только в состоянии неприятности и несчастья. Так вот, нужно быть отстраненным и не зависеть не только от несчастья, но и от счастья. Формула, формула, она работает. Дальше, я одной женщине сказал, вот я чувствую, я сейчас буду говорить ей час, она не поймет. Я говорю, вот смотрите, самое большое счастье для женщины, Это встретить любимого человека, который обладал бы всеми достоинствами, которых она мечтает. Это самое большое счастье в жизни, но это самое большое несчастье одновременно, потому что с этого начинается зависимость человеческих ценностей, и это нужно знать. Если женщина испытывает огромную любовь, и она говорит, вот теперь я счастлива, она должна знать, что одновременно рядом она уже получила высшее несчастье. И она должна это несчастье отрабатывать, она должна преодолевать любовь к Богу, любовь к любимому человеку. Если она это знает, она защищена. Поэтому за самое большое счастье всегда придет самое большое несчастье. Если мы его готовы прокрутить вот здесь, понимая, что это так, у нас этого не будет в реальности. Но если мы притягиваем самое большое счастье в нашу душу и из души пытаемся вытолкнуть несчастье, тогда оно приходит реально. Поэтому самое большое несчастье в жизни – это любимый, близкий человек. Но и это самое большое счастье одновременно. Если я хочу жить только счастьем и выталкивать несчастье, я живу только несчастьем. счастье у не связано с людьми. Так вот, насколько я вижу и левое, и право, насколько я понимаю, что через самое большое обиду и боль может дать любимый человек, но и самое большое очищение может дать любимый человек через любимого человека. Поэтому, когда меня В самых святых моментах обижает близкий человек, я должен знать, что это мне дана возможность самого максимального очищения. Все. Насколько я это принимаю и меняюсь, настолько сказать, значит количество лекарства определяется моей готовностью его принять. Если человек лекарство выплевывает, ему ведрами вливают. А если он говорит, горько, противно, но нужно. Ему говорят, достаточно, все, лекарство работает. А, скажите, да. Сейчас, зараз... — Скажите, а Жикарен сказал, что воздраг Богу, когда Вы да. говорите о воздраге Бога, Мы Выросли все в такой вот стране, да. атеистически воспитывали, и это было совершенно другие моменты. Когда вот Вы начинаешь понимать, это чувство чувствуете, чувствовать Вы Бога. Я понимаю, что воздраг Богу — это воздраг любви. То есть было бы вот такое впечатление, когда чувствуешь вот эту большую любовь, о чём говорится, вот, скажем, люди после хринической это. Идет идёт подключка куда, где есть эта Великая Любовь и где только это Счастье. Я так понимаю, что это конечная цель, а Земля — это место мучения и тюрьма. Почему мучения? Извините мне, Земля — это Рай. И не надо плохого. Дело в чём? Для того, чтобы увеличить количество Любви, нужно, чтобы мы что-то преодолели. Нужно то, что преодолевать. Я поэтому, так сказать, в такое говорил. что все ценности человеческие это гири, а любовь это крылья. Если не будет гири, крылья зачахнут. Гири увеличиваются с каждой жизнью, и крылья должны быть все больше. Поэтому, если смотреть на жизнь на земле, как на мучение и так далее, то это ненавидеть свои гири, но без них крылья не будут большими. Значит, тот, кто отрицательно относится к жизни на земле, считая, что это там карцер и так далее, и так далее, этот человек и любви не сможет испытать. Если я что-то не люблю, то я через это не люблю все. Поэтому жизнь на земле может от меня зависеть, что она для меня, рай или ад. То есть рад или ай. Ой. Рай. Рай. Я уже начинаю. Рад или рай определяется моим отношением к миру. Дьявол, у Христа есть хорошая притча, когда Он говорит все три семи бесах. И с того с беса из души придет семеро. Значит, что получается? Что в переводе это означает? Что в душе каждого человека есть тенденция к дьяволизму, к бесовству. Если он хочет её уничтожить, будет в 7 раз больше. Значит, не зловредные мысли нужно изгонять, в 7 раз больше появится, а нужно менять отношение к миру, после которого зловредных мыслей не будет. Всё. То есть зловредная мысль агрессивная — это результат зависимости от чего-то. Я снимаю зависимость, у меня злые мысли исчезают. А если пытаясь злые мысли уничтожить, выдавить, истребить, они будут еще больше привлекаться. А, Вы знаете, у, у меня информация, а, скажем так, размытая. Я не могу отвечать точно. Приблизительная зарисовка такая: а, часть души приходящая живет тысячу жизней, потом душа распадается, возникает новая душа. Но как бы Значит, если это так, есть какие-то структуры над душой, которые, ну, как что-то общее, из чего рождаются души, то есть посредник и так далее. То есть это одно из звеньев к Богу. Но оно тоже, значит, существует уже там в масштабе чего -то. Это первое. Второе. Человек рождается не только на Земле, он рождается на других планетах. По моей информации, есть еще две планеты, на которых мы воплощаемся. Одна с другой стороны Вселенной, другая справа. Три цивилизации? Но иногда человек рождается в других э, галактиках или других мирах. Чем больше масштаб амплитуда, тем тяжелее человеку выжить на Земле, потому что у него логика. Он из прошлой жизни принос совершенно другую систему отношений к миру и так далее. Эти люди, как правило, не жизнеспособны при большой амплитуде. Но если он выживает на Земле, то вот на этой амплитуде у него колоссальные возможности и прочее. Вот такие люди, которые жили в других галактиках и так далее, У них бывает настолько огромные способности, что их сразу давят, связывают способности и делают их инвалидами. Потому что только в этой ситуации он может выжить. То есть если смотреть на инвалиды, это только как вот ты что-то нагрешил, тебя наказали, и ну, подобного. Часто прикосновение к более высшим моментам возможно только при жесткой увязанности всего человеческого, связанности. А это и инвалидность. Да. Я работаю на слабоумной, я работаю на слабоумной, но уже два с половиной года у меня было 18 человек, которые я веду. Как эти энергетические поля влияют на тех, кто с ними непосредственно в контакте, с ними работает, как воспитатель? Значит, ситуация какая? Вот я помню, лет 20 назад я общался с, э, э, с два человека, психиатр, женщина и мужчина. И я пытался понять, чем же они отличаются от своих пациентов. И понял, ничем. Я понял, почему ну, психиатрам я дают... люди, Да. Я понял, почему психиатрам молоко дают, потому что это действительно, сказать, опасно. На тонком Нет. уровне поля перемешиваются, и, соответственно, кармические моменты. Так вот. И меня спрашивают: вот когда работаешь с, с людьми, больными, сказать, особенно душевно больными, может ли это быть опасным? Да, может. Моя зависимость. Чем сильнее я завишу от человеческих ценностей, тем больше я буду зависеть от этого. Раз. Дальше. Слабоумными людей с психическими отклонениями, людьми с психическими отклонениями становятся те, кто зацеплен за высшие формы сознания. Чем сильнее зацепка, тем больше масштабнее форма сознания, тем сильнее блокировка, вплоть до слабоумия. Значит, слабоумные — это люди исключительно умные и духовные, на тонком плане, но зацеплены за это. Значит, если я в высших моментах духовности дал жёсткое кому-то осуждение, то у меня идет резонанс со слабоумным. И это может мне повредить. И это, так сказать, взять карму на себя. Значит, если, скажем так, слабоумие — это кумирство, вот я вот сейчас я взял информацию, одна из причин мощных — это кумирство планетарной души, это кумирство общечеловеческих ценностей высшего масштаба. Если я возненавидел того, кто разрушил мне все представления о том, каким должен быть человек, то у меня есть тенденция к слабоумию где-то. Если я общаюсь в этом плане с человеком а, слабоумным, то моя раскачка и мои проблемы, Причем это может ударить по психике, а может по здоровью, но это зависит. Это вторая часть. И третье, если я обижаюсь, недоволен, раздражен тем человеком, с которым я работаю, больным, то я тоже начинаю от него зависеть и брать его карму на себя. Вот ситуация. Поэтому, почему врачи меньше всего живут по сравнению с другими специальностями? Потому что врач зависит от пациента. В какой-то степени. Когда врач зависит сильнее, когда он идеалист. Если врач, но врач должен быть верующим внутри. У него Он должен лечить любовью сначала. Добродушный врач, он лечит пациента уже своим добродушием. Если врач не добродушен, если врач не может перенести стресса, то, как правило, он уже пьет. Это тоже возможность закрыться от пациента. А если он при этом не пьет, то он заболевает. Вот ситуация. Значит Добродушному человеку можно работать с группами риска, скажем, ну вот в этом плане, кармического. Если вы внутренне правильно ориентированы, то тогда на вас это практически не влияет. Какие же те, те, которые действуют по нашему принципу, они должны защищаться, защищать себя от проблем, которые хотят выхождать Это открывается контакт с будущим, с другими мирами, с загробным миром, и поэтому любая грязь всплывает. То есть мы должны иметь периоды, когда мы закрыты от грязи комической своих своих прошлых жизней и своего будущего, предков и потомков, и тогда, когда мы должны быть открыты. Это вполне естественно. Скажите, что Сейчас секундочку. Матери отношение к Еще раз. Еще раз. Греховность матери определяется отношением Богу и ее детей. Еще раз. Греховность матери определяется отношением Богу и ее детей. Еще раз. Греховность матери определяется чем? Отношением Богу ее детей. Ну в принципе, если дети проявляют агрессию против любви, то есть агрессию к Богу. Это значит, они неправильно сориентированы матерью. Вот. То есть мать может смотреть, если ее ребенок добродушный, если он готов простить, если вот чувство любви он сохраняет, значит родитель вел себя правильно. Я сколько раз видел, скажем, человек не жилец, но у него дети светлые, чистые, и он на подстраховке, ему позволяют жить, потому что он нормально дал тенденцию к детям. И наоборот, по моей диагностике он здоров как бы, а у него рак. Почему? А потому что это болезнь его детей, которым он передал. То есть, насколько я правильно сориентирую детей, настолько я буду в норме. Я помню, у меня мне говорят, у вас, наверное, гениальные дети. Я говорю, вот смотрите, за шестой класс у меня у дочки четыре двойки за год. Она приходит и говорит, папа, что ты мне ча чаще всего повторяешь? Я говорю, главное, что доброта в тебе. Она говорит, так вот, у меня доброта есть. Я говорю, будь здорова, иди не ловно. Вот такая ситуация. А сейчас она прекрасно учится. И я им говорил, детки, мне плевать на ваши оценки. Мне нужно, чтобы вы были добрыми людьми. Я им только это всегда повторял. Все, я их, так сказать, в плане учебы, они сами все понимают, начинают учиться. Это уже быть с глаза. Да. Защита от глаз, понимаете, скажем так, если я очень ревнивый, я готов убить женщину из-за ревности, то есть у меня уже подсознательная готовность ненавидеть любую женщину. то сильнее всего меня сглазит женщина из-за ревности или зависти. Подобное притягивает подобное. Нет. Значит, самая лучшая борьба со сглазом — это работа над собой. — Значит, маленький ребенок имеет те же тенденции. Я еще раз говорю, защищаться. Вот черепаха защитилась панцирем. Чем лучше идет защита внешняя, без собственного изменения, Тем в конечном счете человек становится уязвимым. Черепаху перевернули, она умерла. Она защищена чисто физически, но она функционально не защищена. Высшая защита — это функция. Динозавры погибли, а млекопитающие беззащитные, с небольшим весом выжили, потому что была защита поставлена не на внешнюю оболочку, а на функцию. Когда человек начинает энергетически все эти защиты делать, то это то же самое. Внешняя защита важнее функциональной защиты. Все, это сейчас вот выпускают приборы уже серьезные ученые выпускают приборы. Там, мне женщина приходит от вредного экране, э, сказать, излучения от телевизора. Я посмотрел, говорит, это же настоящая амулет, это магия. Она не только от телевизора закрывает, она, она, она закрывает еще от воздействия других людей. Первая чакра, балаки. Она говорит, да, и это тоже было сказано. Я говорю, так вот, вы закрываете первую чакру от негативного воздействия техники и других людей, но вы закрываете свою чакру от воздействия вселенной на вас. Вы пытаетесь выйти из-под контроля вселенной, а вселенная работает в определенном режиме. Вы перестаете работать в этом режиме, вы от него изолированы. Вы продержитесь некоторое время, а потом вселенная вас раздавит, потому что вы вы потеряли с ней контакт. Поэтому все это амулеты, это магия, которая дает вспышку сначала и полный распад потом. камни да. вот. тоже защита? Да, тоже да. Что что? Да, да, да, прощай, прощай. Так я про это и говорю. Это и есть функциональная защита. Да. Программа самоуничтожения. Что за этим стоит и что работать? Ситуация следующая. М -м. Повышенные претензии к окружающему миру, к людям и так далее, М -м. это в конечном счете претензии к Богу. М -м. Они проходят сначала с внешнего уровня на глубинный, потом на сверхглубинный. И как только выходит, как говорится, напрямую, на финишную дорожку к Богу. агрессия к Богу не может туда пройти, это возвращается и начинает убивать меня. Поэтому это закон кармы, это возврат агрессии ко мне. Поэтому повышенные претензии к другим людям всегда заканчиваются повышенными претензиями к себе. Значит, если у человека повышенное недовольство собой, это означает, что внутренне он готов давать повышенные претензии к другим. Значит, сначала он отмаливает недовольство собой, а потом он отпали готовность осуждать и предъявлять претензии к другим как первопричину. а готовность предъявлять претензии к другим осуждать есть результат готовности молиться на других людей на любимого человека в первую очередь. То есть когда я начинаю обожествлять человеческое, Я начинаю сравнивать любимого человека с другими и начинаю их презирать. Они хуже, он лучше. Сравнение пошло. Это уже сознание выше любви. Потом начинаю презирать любимого человека, потому что он не соответствует моим представлениям о нем. А потом уже идет масштабная претензия ко всему миру. То есть программа самоуничтожения есть результат. Неправильное отношение к миру, начиная с первого звена. Как обычно идет ситуация? У человека сначала любовь к Богу больше, чем ко всем человеческим ценностям. У него вспыхивает чувство любви, и оно ему дает большое количество человеческих ценностей. Чем больше у меня любви к Богу, тем больше у меня любви к другому человеку, и тем больше я могу любить другого человека, и мне дается любимый человек. Я получаю квинтэссенцию человеческих ценностей через любимого человека. Потому что в любви к любимому человеку, любви к другому человеку, сокрыты все абсолютно масштабы человеческих ценностей И карьера, и деньги, и способности, все что угодно. Так вот. Я испытываю эту огромную любовь, и я получаю потом все. Я начинаю получать это все, и чем больше я это получаю, чем меньше у меня вроде бы ориентация на чувство любви, больше ориентации на это. Этого у меня внутри. Я начинаю от этого зависеть. Я начинаю потихонечку презирать тех, у кого это меньше. Бедных духом или телом, чем угодно. Первая эмоция зацепки это высокомерие презрения к другим. Я избраннее, чем они. Вторая стадия. Меня начинают лечить этим, унижать. Вот так же, как еврейский народ унижался постоянно. Это прямой результат ощущения своей избранности. Меня начинают унижать другие, и я начинаю презирать их за что? За что меня унижают? Это вторая стадия. Третья стадия, меня широкополосно унижают во всем, и я уже понимаю, люди ни при чем. И тогда я начинаю винить и презирать себя. Потом я умираю. А потом я рождаюсь, и у меня уже нет того, из-за чего я презирал людей. Я живу в этой нищете. Я без этого, все выше меня, и я начинаю жить любовью. Я начинаю жить любовью, ее все больше, и ко мне опять приходят эти ценности. Вот так вот мы идем. Да. А если не раньше, то я опять... Понимаете, если жалость это желание другого поднять до себя, это одно. Если жалость это ощущение, ну, какой-то убогий по сравнению со мной, то есть в жалости тоже различные аспекты есть. Но лучше жалеть, чем презирать. Жалость, скажем так, это сочувствие другому. Сочувствие. Но если я сочувствую негодяю, вот, что ты негодяй, и при этом говорю, я-то благороднее тебя, то в этой жалости есть презрение. — Если жалко, жалко Не надо жалеть других, их Бог он пожалеет. Ситуация следующая. У меня часто были ситуации, вот я приведу пример. Умирает девочка в больнице. Врачи говорят, шанса выжить нет. Все, тухнет. ко мне прилетают родители. И говорят, что делать? Я говорю, вот начинайте молиться. Они начинают молиться, происходит чудо, все. Восстанавливается, девочка оживает, все нормально. Но еще ситуация тяжелая. Я говорю, придите на прием, раз уж началось, все у и всё. все. И на прием они не приходят. Я говорю, знакомый, слушай, так что с девочкой? Она говорит, тяжело болеет. Они тратят огромные деньги на лекарства. Я говорю, так на прием придут? Нет, что-то они типа опять разуверились. И, и, я я смотрю, и у меня ощущение просто, я ничего не понимаю. Потом я понял? Вероятно, девочке нужно мучиться. Потому что прием у меня это все-таки подсказка. В какой-то степени это халява. Она должна мучиться. И интуитивно родителям перекрывают возможность приходить ко мне. А я ведь мог их жалеть. Могли спасти дочь и не спасли. И моя жалость была бы нарушением закона. А я, я думаю, им не позволили все, нет претензий. Ну, у меня давным-давно что только начинал лечение. Приходит женщина, у нее дочка, дочь глухая, ставят аппарат. Я ей говорю, глухота – это ревность, снимайте обиды на мужчин и так далее. На другой день девочка начинает слышать. Все, произошло чудо, я говорю, придите. И она все, она не приходит больше на прием. И у девочки восстановление полного не произошло, и я тоже думаю. Что это за мать, которая не захотела спасти свою дочь? А потом себе сказал, осуждать нельзя. Я не знаю причины, резоны. Она не пришла? Не пришла. Жалеть ее нельзя, потому что жалость потом может повлечь осуждение. И я сказал, я ее не жалею, я не осуждаю. Прошло время, потом я понял. Я бы вытянул параметры ревности, а что было бы дальше? Я же другого не видел. Интуитивно. То есть девочка бы стала слышать, А могли бы быть проблемы с гинекологией. Потому что я в основном тогда ориентировался не на общее, так сказать, вытягивание, а конкретно, мне нужно было вылечить ее слух. Я вытянул слух, но это было больше медицина и магия, чем общее лечение. И здесь мать была абсолютно права, что не пошла. У девочки был бы слух, но не было бы детей. Все. Почему врачей наказывают исцелителей? Я говорил с одним молодым человеком, я говорю, если вы хотите быть здоровым, работая врачом, Запомните, врач не лечит, врач облегчает страдания больного, первое. И второе, врач исполняет свой долг. Любовью лечите, во всем остальном вы исполняете свой долг. Плохо, хорошо вы его исполняете, тогда вы не зависите от пациента. Если что-то случится, вы сделали все, но что-то не получилось. А если вы будете каждого человека вытягивать, вы будете карму на себя брать. Я до вашей книги, до ваших да. я всегда обижала все жить, эти ситуации были со мной. А на других я считала именно так, что а, так тебе и надо. Теперь наоборот, я считаю, что так не надо. Это мне слышно, да, мы наказали. Теперь, наоборот, да. я жутко переживайся, что-то делается рядом, рядом со мной. Но, вот, допустим, у моей напалницы постоянно болеет. Я, я вас понял. Вот это и есть зацепка вот за идеал. В книги, вот я не могу переживать за всех. Да, Ситуацию за всех. Мне один врач. Ни один врач сказал. Последнее время, я говорит, чувствую, как я начинаю ловить болезни пациента. Четко брать на себя. Потому что последнее время зацепка за идеалы усилилась во всем человечестве. А когда я зацеплен за идеалы, я начинаю, сострадая, зависеть от человека. Вот ситуация. Так вот, когда я утром встаю, и говорю, Господи, на все Твоя воля. Засыпаю говорю, Господи, на все Твоя воля. И я постоянно душу убеждаю в этом. Тогда я понимаю, ребенок болеет есть высший резон в этом. Я, Если я могу помочь, я должен помочь, но при этом я внутренне должен сказать, это оттуда. Бороться с этим нельзя, внутри борьбы с миром быть не может. Поэтому я говорю, врач должен быть верующим или в прошлой жизни, или глубинно в этой. Тогда он э, не вторгается в высшие моменты. Потому что иногда болезнь лечить нельзя. Я должен пытаться где-то измениться внутренне. Но если мои изменения не привели к болезнью, то есть идет, скажем, я какие-то лекарства и так далее, но эти лекарства меня не лечат. И вдруг начинается какой-то момент сверхчудодейственный. Там инженеры что-то придумают. И вот я сажусь и думаю, стоит ли нет, и вдруг у меня нет желания идти на это лечение. У меня была ситуация, мальчик инвалид. И ему говорят, ты знаешь, ты можешь попасть на прием к лазере, это было четыре года назад, но я не хочу. Потому что я, я, я чувствую, что если я выздоровлю, я не буду таким добрым. Вот это интуитивное понимание, что главное это не физическое здоровье. Если бы у человечества не было бы болезни, человечество бы не развивалось, оно бы деградировало. Болезнь это форма очищения души. Поэтому насколько мы будем лидировать в приведении души в порядок, настолько Болезни наши изменятся. Это будет болезни, боль души, но не боль тела. Вот, вы, вы знаете, может быть, это будет интересно всем. Передо мной, значит, книга, которая рекламируется в газете. Это очень заманчиво, поэтому хочется узнать ваше мнение. Автор Александр Свияж. Она называется «Как сформировать события своей жизни с помощью силы мысли. Эзотерика для домашнего применения». В общем, аннотация к этой книге, значит... Как бы говорить, что вы можете изменить свой образ, вы не только можете изменить свой образ, а вы с помощью мысли можете выстроить свою судьбу. Как нас учили когда-то в советской школе. Это очень заманчиво, насколько это действительно. И вот сразу к этому, извините, вот Луиза Хей и Вот я как раз об этом хотел сказать. На Западе сейчас много течений, когда говорят, концентрируясь на чем то призывайте, это оно у вас будет. Но я вам ситуацию со сбором грибов уже рассказал. Так вот, если человек внутренне сбалансирован, и он о чем-то мыслит, он его мысли реализуется. Это мыслеформа. Но если он, это до тех пор, пока он от этого не зависит. Значит, мне чего-то хочется, и я это притягиваю, я это желаю. Мы все чего-то хотим, желаем, у нас есть система цели И это будет реализоваться до тех пор, пока я от этого не завишу. Поэтому, советы этого человека, совета Луизы и Хей для святых. Если вы таковыми не являетесь, сделайте выводы. И потом, если вы раньше человек чего-то хотел, говорил, если Богу будет угодно. Это формула, то же самое. Я говорю человеку-целителю: перед тем, как заниматься лечением пациента, скажите себе: "Пускай это не поможет, пускай болезнь не уйдет, если это будет нарушением божественных законов". Если проведит это любви к Богу. я, я сначала Воздействие в руках, потом я пошел к цеху, я молился и говорил, пускай не выздоровеет мой пациент, если это повредит его душе. Я сознательно на себя стал накладывать ограничения. И чем больше я этих ограничений наложил, тем оказался у меня лучший эффект вознесения. Вот и все. Так вот, врач должен себе сказать такую же установку. Пускай я не вылечу этого человека, если это повредит его душе. Если врач это понимание имеет, то этот врач будет здоровым. А если он во что бы то ни стало хочет вытянуть физическое состояние своего пациента, он будет иметь проблему. То, то, что вам ряд людей не хочет обращаться, на связи того, что у вас нет достаточно ограничений? Это может обуславливаться сами... тем, что я не готов. Скажем, у человека какая-то какая программа, которая мной не преодолена, или зацепка, до которой... Вот я говорил, что есть какая-то структура, я с ней пытаюсь работать, я ее не могу охарактеризовать. Если у человека именно это, я ему вряд ли помогу. Он просто не хочет идти на прием. Это первое. Или у человека внут... он просто не готов к работе над собой. Его желание, его подготовность небольшие. Поэтому процесс начнется, а готовности нет. Значит, ему этого ранова. Или этому человеку, м м сказать, сеанс у меня это подсказка. А ему нужно отмучиться. Ему закрывают возможность попасть ко мне на прием. И он приходит или не, не слышит. Ко мне в Нью-Йорке приходит муж и жена. Я говорю, вы книги читали, прочитали одну. Я говорю, ну, вы понимаете, что этого мало? Нет, они, кажется, или две, или три прочитали. Я говорю, но ну, все равно этого маловато, надо две четыре. Я же вам говорил. Но же если человек сумел четыре книги прочитать, хотя бы уже чувствует, что есть возможность у него. Они говорят, ну мы постараемся. Я говорю, ну хорошо. Я им начинаю говорить, она вообще ничего не понимает, ничего не слышит. Она, она с ужасом каким-то, говорит, вы извините, говорит, я вообще ничего не понимаю. Я говорю, вы не готовы. То есть должно быть стремление какое-то Я не знаю. Это первое, должен быть допуск. Допуск. То есть это либо можно, либо нельзя. Этот допуск определяется моей моими возможностями и его. Есть люди, которым которые должны отмучаться. И все. Это только тогда они поймут. Первое. Второе. Если я внутренне разбалансировался и не готов, то человек не должен идти ко мне на прием. Третье. Если сам человек еще не привел себя в порядок. Вот ни одна женщина говорила, я начинаю читать знаете, книгу, у меня как будто песок в глаза насыпали. Смотрю видеокассету, сразу же засыпаю. Я это отложил, я понял, не для меня. Потом пошли несчастья, развал всего. Через год, говорит, беру вашу книгу, легко прочитала. Видеокассету смотрю нормально. После этого она попадает на прием. То есть, если человек не готов, то он либо не попадает на прием, либо приходит и меня не понимает, просто не понимает, о чем я говорю. Он выходит и говорит, я не помню ни одной фразы, которую сказал этот человек. Ни одной. У него как будто все вымывается. Особенно это у людей с повышенной гордыней. Вот его спросят, что он тебе сейчас говорит, он ни, ни одной фразы не сможет привести. У меня была ситуация, один молодой человек мне рассказывал, когда я начинаю лекцию, первые 10-15 секунд лекции, где-то 3-5 человек встают и выходят. Я раньше не понимал этой особенности, в чем, почему это. Потом он мне объяснил, он говорит, вы знаете, вы только начали говорить, меня как будто что-то стало выталкивать из зала. Я вцепился вот так в ручки кресла и думаю, не уйду. А потом в конце вы говорите, помолитесь все мысленно, обратитесь к Богу. Я, говорит, пытаюсь, а у меня язык не шевелится, даже мысленно. Он говорит, я не могу даже мысленно сказать ни одного слова, а там была огромная гордыня. Он говорит, я пытался, у меня ничего не получилось. Я говорю, вот Но все-таки вы сидели, это уже радует. А? Если человек пытается, значит, пытается В том-то и дело, понимаете. Если человек пытается, это значит, он себя уже с этим не отождествляет. Это уже победа. А если он от этого зависит, все. То есть у каждого из нас есть тенденция убить другого, кто меня оскорбил, Но реализует ее единицы, убийцы, и остальные отстраняются от этого желания. и внутренне, постепенно его преодолевали. Какая реакция пациента должна быть после первого вашего сеанса, если, например, телевизор занимается и лечит вашим методом, и какая должна быть реакция пациента, когда он действительно понял, начал работать над собой? И вот у нас же самих сейчас, какая должна быть реакция с ним? Начал работать над собой, и что должно быть? Никакой реакции не должно быть, добродушие или всё. Какая реакция? Нет, не смех, но у какая-то болезнь. Вот как в начале лекции первой, там боль, или начать, или что -то. А, я понял, знаешь, и ситуация я об этом Значит, какие могут быть последствия? последствия. Да, да. да, да. Значит, одна женщина говорит, вот вы мне говорите, Хорошо. простите всех, у вас гордыня повышенная. Я, говорит, всех простила, я говорит, даже простила вот своего начальника по работе, который мне кровь пил. Ну и что вы хотите? Он говорит, я всех простила, я прихожу в понедельник, а он мне такое устроил. Я говорю, так вот это и было. Возможно ли вас полностью закрыть тему. Я говорю, давайте сейчас посмотрим, насколько вы закрыли. Если меньше 50%, то ждите больших проблем потом. 52. Я говорю, я вас поздравляю, Зубов зубовым там, но прошли. В остальном будут нюансы, но уже не такие. Так вот обычно, если человек у человека очень серьезный пласт, то ему дают испытания на то, чтобы реально закрыть ситуацию. Если он привык осуждать тех людей, кто его предавал, его должны в течение недели предать. Или если он так сказать, не, не понимал, что деньги нужно терять, он теряет деньги. То есть в какой-то момент стабилиза дестабилизация проходит. Но если он хорошо все понял, то тогда зачем ему это давать, если он уже это на на 100% заранее прошел? То есть здесь, да, внутренне. Если человек, Прошел на 100% воспитание уже на тонком плане. Бесполезно ему давать на физическое. Оно просто не нужно. Вот. А иногда бывает... У меня был раковый больной в Нью-Йорке. Рак предстательной железы. А он пришел к мне и говорит, у меня ноги болят. А там я смотрю метастазирование. Он говорит, мне бы хотелось, чтобы у меня ноги не болели. А у него рак предстательной железы. Я говорю, понимаете в чем дело? Чтобы ваши ноги не болели, у вас онкологии не должно быть. А чтобы онкологии не было. Предстательная железа – это обида на женщин. Вам нужно снимать обиды. То есть я ему все это высказал. Я ему звоню через три дня. Он до телефона полз минут 10. Он говорит, у меня все три дня дикие боль, Дикие. Он говорит, просто я не знаю, что делать. Я говорю, ну, выходит, выходят ваши проблемы. Он потом пришел через месяц. Все, другой человек. И боль, и боль в ногах прошла. В самом случае, так сказать, проблема, с которой он пришел, она... Сказали, боль в ногах, что это Не, но ну, у него была метастазия. Нет, нет, если не а, не боль в ногах сказать... – это обида на судьбу. И если, она... скажем так, женщина любимая дана мне судьбой, обижаясь на нее, обижаясь и на нее, и на судьбу. Это тоже та же тема может быть. Да. Вы знаете, где-то еще в течение года я ввел информацию, а потом мне звонил еще, я даже не знаю. То есть Скажите, я... а инсульт? Да. Инсульт это что? Вот инсульт. инсульт это что? Вот. Инсульт, это... инсульт это блокировка программы самоуничтожения. Когда идет взрывная программа самоуничтожения, то тогда инсульт. Особенно если, скажем, у ребенка может быть смерть из-за того, что идет программа самоуничтожения, у родителя может быть в этот момент инсульт. престох по страху. Вот так hmm. происходит. Слушайте, мужчине вот этому, мужчина, мужчина который сейчас, а? Этот мужчина вот, который допустил это там это содербано. Да. Они сказали: "Прости, Женя". Как это так это можно сделать? Вот так. Понимаете, какая ситуация? Первый шаг к прощению понимание того, что оскорбивший меня не виноват, не искать виноватых. Я же это уже говорил. Да. Когда я ощущаю вторичность человеческой воли, быть, это уже прощение. Но если я считаю, что он виноват, я буду годами отмаливать, обиду на него, и она не уйдет. Потому что я считаю, что все-таки он мне причинил зло. — Значит, он берет тетрадку и начинает писать. Вот это, вот эту женщину я не просил, это, вот это женщина виновата. Как это так происходит? Как это происходит? — Я говорю, не вытаскивайте одну за занозу другие. А раньше говорю, вот там и тогда обиделись, вот там и тогда. И человек говорит, точно, он был поражен, а я, так сказать, плечи расправлял, какое ясновидящее. Сейчас я говорю. Вы, он говорит, я не помню всех моментов, я говорю, вспомните один, но измените отношение так, чтобы вы его не повторили в будущем. Это значит уже очищение. Потому что человек может проутюжить всю жизнь, снять все обиды, но ему сделают такую же ситуацию, он опять выдаст обиду. Так вот, вспомнить можно одну, но если вам дадут самую тяжелую обиду, и вы уже поймете, что человек здесь ни при чем, и обиды не дадите, это и есть, вы, вы подсознательно сняли все свои моменты обид. То есть здесь дело не в количестве, а в качестве. На Лучше сто раз с одним случаем поработать, чем да, один раз со ста случаями. То есть тяжелая ситуация получается, она может повторяться как контрольная работа? Да. да. Есть, человек вроде бы поработал над собой, и ситуация должна быть измениться. Она может прийти опять, чтобы не повторить. Но, как правило, она всегда приходит, но есть степень уже... степень тяжести зависит от того, как человек изменился. А, нет, нет, нет. Да. Да. Ну, как такое так ситуация Ну вот самоедство, скажем так. Он вот повышенное недовольство собой. А, значит, вы вам дают ситуацию, когда вы не желая того, принесли другому человеку несчастье. Или себе. Или себе. Но еще больнее, когда другому. И вот если вы самоедством опять занимаетесь, то тогда вам дают жесткую блокировку. Все. А очень тяжело, когда вот я сделал несчастным другого человека, сам этого не желаю, я это вижу, это человек рядом со мной, здесь не заниматься самоедством очень сложно. Так вот лучше заранее крутить все эти ситуации и проходить их. Так вот, когда идет стресс, развал ситуации, первое, что нужно повторять, это воля это высшая. Я. Господи, на всю твою волю, Тогда я уже защищен от предъявления претензий. Перед Богом виноватых нет. В прошлом только Бог. Человеческая воли в прошлом нет. Если ее нет в прошлом, агрессии быть не может. То есть сначала нужно, когда случается стресс, сначала нужно работать только в божественной логике, а только потом включается человеческая. а Просто повторение. Я прошу, чтобы в своей души шли обиды на судьбу. Исплодие это читать четвертую книгу, это закрытие будущего. что Ситуация следующая. Поймите, что второе звено, если человек чем-то занимается, он должен начинать с первого звена. Если начинается второе, это может быть опасно. Все такое медитация, это выключение из человеческих центров. Остановка мысли это остановка сознания. Но.. Поскольку у человека есть форма сознания, то дыхание — это форма сознания, обмен веществ — форма сознания, сердцебиение — форма сознания. Значит, в классической медитации вы должны сначала остановить сознание, потом сердце, дыхание и обмен веществ. И после этого вернуться назад. Это классическая медитация. А если вы делаете только остановку мыслей или просто выключаетесь из того, с чем вы связаны, получается, вы первый План выключили, а второй начинает активнее работать. А вы зацеплены за, за второй. Человек по медитиру, оказался в психиатрической клинике. Потому что 5-7 тысяч лет назад медитация выключала первый план, включала второй, и у человека шло развитие. Но мы же все наследники этого. И многие зацеплены за второй, третий план. И медитировать нельзя. Ему, ему что стакан водки выпить. Тогда сказать, у него такой момент. Поэтому я говорю, классическая медитация — остановка всех человеческих функций. Со всеми вытекающихся. Это космическая защита. Да. А, Они действительно Космическая да. а, Знаете, этот, этот термин я слышал очень часто, а конкретизировать его никто никогда не конкретизировал. Поэтому, когда начинает говорить космическая защита, я к этому отношусь. абстрактно. То есть моя защита – это степень моего устремления и защиты любви. Если я любовь убеди, удавил, никакая космическая защита меня не спасет. Поэтому космическая защита, просто иногда, вот, скажем так, у человека добродушие, запас любви большой, он это передал потомкам. и ему, у него сильный ангел-хранитель, и его подстраховывают. И это называют космическая защита, но она никакая не космическая. Просто вот я смотрю, у каждого человека, скажем, ангел-хранитель, вот у одного явно, он может погибнуть, а его подстраховывают. Я вижу ангел-хранитель рядом с ним, просто как сияющее пятно. Вот, но, я опять же говорю, он просто, скажем так, вот у него сейчас неправильное мировоззрение, он где-то шарахается, но глубинный фон у него нормальный. Так вот, его не будут, ему дадут возможность Отсрочку дадут. Вот это и есть сильная англопоника. А у человека внутренне не, не точно ориентированного, отсрочки не дают. Его начинают глушить сразу. Что значит глубинный А? Но глубинный фон, если вы одну, две, три жизни говорили, что сначала любовь к Богу, а потом все остальное. И потихонечку свою душу убедили в этом. То даже ваши внешние сейчас вас воспитали теистом в одном, в другом, в третьем, а вас подстраховывают, потому что ориентация правильная. Пожалуйста. Час, когда поэт идет к любимой, а любимая с другим лежит на ложе, влагою любовную хранимой, он ей сердце не запустит ножек. И сенит. вот как выражается это мировоззрение. Это, это я это я, да. это я понимаю. Я спрашиваю, как это выражается его? его духовный процесс. Так это и есть духовный процесс, не зарезать любимую, которая изменит. Это уже факт. Это ну уже факт. Он, это его, его выбор. Но это духовный процесс в первую очередь. Он выбирает, осудить её или нет. Это, это, это выбор. Да. Сначала да. происходит его понимание. Скажем так, человек с глубинным правильным мировоззрением на порядок добродушнее, чем другие. Он дольше живет. Вот взяли сто японцев, которые прожили больше ста лет и попытались объединить. Чем? Питание и так далее, так далее. Объединение было только на основе одного выражения. Я принимал мир таким, каков он есть. Это и есть глубинное добродушение. Все. Но оно является, как правило, чем? Результатом ощущения Справедливости выше и, э, сказать, контакта с Богом, веры в Бога глубинной. И, э, американцы провели еще очередное исследование по долгожителям. Опять, нашли только два фактора. Первый — добродушие, второй — активная деятельность. Все. А все же варианты питания одного другого не вторичек. Ощущение единства, оно приходит от чего-то? от Оно приходит через правильное отношение к фактам. Я влюбился в девушку, она ушла с другим. И вот, если это ощущение единства есть, я добродушнее к этому отношусь. Я постараюсь не задавить свою любовь и не презирать ее. Или я наоборот дам претензию со всеми вытекающими. — Вот такой вопрос, я занимаюсь духовной практикой, он меняется как-то его характер, он меняется. Да. И меняется его взгляд на себя. При этом может происходить такой эффект, что он как бы себе кажется губным, то есть он как бы верит в себя больше не достаточного. Это нормально или Это Это ненормально. Понимаете, какая ситуация? Всё все начинается с любви, а потом с духовности. И тогда Недостатки, которые я в себе вижу, я над ними работаю, но я отношусь к этому ну, как к своему ребенку. Чем сильнее я занимаюсь духовными практиками и чем сильнее завишу от духовности, тем больше идет критика и сопоставление либо других, либо себя. Все. Поэтому, если любовь идет сначала, а духовность потом, тогда все мои недостатки, я с ними работаю, но это работа созидающая. Если духовность сначала, любовь потом, я, все это превращается в самобичевание. Ушел один недостаток, я нашел новый. Это цепочка бесконечная. – А можно по тоже вопрос? Мы да. говорим, что гордыня, когда мы ставим другие то есть себя надо не А если противоположный вариант, когда мы людей считаем, чем-то что выше нас, то с ним не считаем, Это тоже будет? гордыня, это презрение к себе, согласен. – Да, да. – Чем это, лечит? вот, э, что, что, чем это лечится? – Чем это лечится? Человек топчет себя тогда, когда он готов топтать других. Поэтому нужно отмаливать претензии к другим и к себе. Ну? А в основе претензия к другим – желание сказать, молиться на любимого человека. Поэтому всегда первое звено такое. Вы через покаяние просите прощения за то, что вы человеческое любили больше Божественного. Вы потерю человеческого принимаете как ощущение своего Высшего Я. Это первые стадии, а потом уже начинается все остальное. И в конечном счете уходит и само обещал. Конечно, конечно, потому что гордыня – это желание растоптать кого бы то ни было, и других, и себя. Лучше, конечно, топтать себя, чем других. Но это тоже, сказать, агрессия к любви, а то есть к Богу в конечном счете. И так, сердце, да. И Когда я презираю и осуждаю другого человека, это в нем убиваю любовь. если просто нельзя ответить значит, что получается? Вот часто ко мне приходят женщины и говорят, вот он меня влюблен, а у меня нет чувства к нему, что он мне делать. Я говорю, вот смотрите. Что такое он влюблен в вас и так далее? Он на вас молится, он зависит от вас. И это воспринимается как влюбленность. Но вы такая же. Значит, у вас есть тенденция молиться на другого человека. Значит, вам дают того человека, который должен вам опротивить. Который должен своей любовью унижать ваше это. потому что вы его не любите, он все прессингует и прессингует. И вот насколько вы к нему скажете, извини, но мое чувство, я не могу управлять своими чувствами и так далее. Насколько вы мягко, щадяще, не осуждая его, будете отходить, настолько и он будет отходить. Насколько вы будете работать над собой, снимая желание молиться на любимого человека, настолько его отведут. Вот ситуация. А если любимый человек меня со своей любовью начинает напрягать, а я его начинаю презирать, вот тогда он может меня в конечном счете убить. И такие случаи бывают. Потому что если женщину безумно любит мужчина, она его начинает бояться презирать или ненавидеть, как правило, это кончается трагически для кого-то из них. И часто для женщины. Ситуация очень простая. Так, у меня уже, простите, сил нет, сядьте прямо руки положите на пол. Все, все, все, всё, всё. Так, пожалуйста, сядьте, на, на секунду еще посидим. Вот сейчас чувствую, можно некоторое время поработать над собой. Значит, вот одна женщина говорит, вы знаете, вот мы стали ходить по огню, по углям. И это лечит многие болезни, с одной стороны, с другой стороны, дает очень интересное ощущение. Я говорю, здорово, а как вы входите в это состояние? Меня вот это интересовало. Она говорит, женщина, которая нас тренирует, говорит так. Первое, вспомните, представьте то, что вы больше всего боитесь, и примите это. А потом попросите защиту высших сил, и потом идите по обмену. Она говорит, когда я вот прошла через это, у меня как будто струи. полились из рук, из всего, и я почувствовал, я могу идти по углям. Так вот я потом анализовал, почему они могут ходить по углям. Потому что когда человек может представить крушение самого дорогого для себя и сказать, это дается сверху, это означает масштабное поднятие над всеми человеческими ценностями. Вспомните самые большие моменты обид несчастий и отпустите Их. Вспомните самые счастливые моменты в жизни и тоже отпустите, астрагируйтесь от них. Человеческое счастье вторично. Пожалуйста, сейчас это сделайте. Хорошо. Все, на сегодня достаточно. Значит, еще три дня у вас это все будет идти. У тех, кто записан на прием, это будет идти дольше, поэтому эти дни продолжайте поведить себя в порядок. Все, спасибо. У -у -у. Всего